Пчелы продолжали гудеть над ним, но он замер, потому что увидел перед собой более страшного врага — человека. Человек смеялся. Может быть, медведю показалось, что человек хочет испугать его, и он сам зло заворчал. Но человек стоял против медведя и смеялся. Челы воспользовались случаем и добрались до самых чувствительных мест косолапого лакомки. И тут уж зверю стало совсем не в моготу. Он прыгнул в кусты и бросился на утек. Человек посмотрел вслед удиравшему хищнику. Глупец со смехом произнес ум, и когда зверь исчез, спрятался в кустарник, не прекращая наблюдения за склоном горы. Убедившись, что все спокойно, он осторожно двинулся к нагромождению деревьев, где только что хозяйничал медведь. Шел он осторожно, стараясь не оставлять за собой следов. Добравшись до поваленных деревьев, он принялся пробираться через них, пожалуй, даже более проворно, чем это только что сделал бурый великан. Он остановился у огромного ветвистого ствола, но не собирался грабить пчел. Ветви дерева образовывали плотный шатер, и человек, достав нож, срезал несколько веток, проделав проход внутрь. Он втащил под крону дерева два кожаных мешка, которые принес с собой. Ружьем тоже оставил здесь, а сам осмотрелся, прикинул, найдутся ли удобные пути к отступлению. И, взобравшись повыше, обосновался на прочном суке, чтобы видеть и склон горы, и прерию, подножие скал, и холмы, теряющиеся вдали. Пчелы летали вокруг него, но, кажется, наступательный порыв у них прошел, а человек их не тревожил. Он только спокойно обозревал окрестности. Тишина окружавшего леса кажется удовлетворила его, но он хотел иметь полную уверенность, что поблизости нет ни одной живой души, и до самого вечера он не двигался, словно сросся с деревом, на котором сидел. Когда солнце склонилось к закату, он спустился в облюбованный уголок, развязал один из мешков, взял полную пригоршню растертого бизоньего мяса и высыпал себе в рот. Из другого мешка бурдюка Он насадил глоток воды. Это была вся его еда за целый день. Он был полон сил и мог позволить себе некоторое время довольствоваться таким пайком. Размышляя о пережитом, он думал, что наступающую ночь может совершенно перевернуть его жизнь. Ну, может быть, не сразу. Не так, что быстро все делается. Но какой-то поворот в эту ночь все-таки должен произойти. Должен. Человек был молод. Считалось, что ему 23 года. Впрочем, сколько ему лет действительности, он и сам не знал, потому что свидетельства о рождении у него не было, и, по-видимому, его появление на свет не было связано ни с какой письменностью. О своих отце и матери он никогда ничего не слышал. Самым ранним его воспоминанием был грохот падающего дерева. Он тогда очень испугался. Позже он уже не пугался падающих деревьев. Не боялся он и своего названного отца и его побоев. Припоминался ему еще случай, когда он хотел помочь своей приемной матери, избитой до полусмерти мужу. Но, помирившись, его приемные родители с такой яростью набросились на мальчика, что едва не убили его. И с тех пор у подростка не появлялось желание кому-нибудь помогать. Он очень рано научился валить деревья, пить бренди, стрелять и орудовать ножом. Однажды он принял участие в нападении на почтовую карету, совершавшую рейсы по огромной стране с запада на восток. Тут он впервые увидел людей в богатых одеждах, впервые в его руки попал туго набитый кошелек. Он сумел спрятать кошелек, прежде чем его заметили товарищи по грабежу. С этим кошельком он бежал в прерии. У одного из пограничных торговцев он купил себе превосходное ружье и решил самостоятельно, заняться разбоем. Он стал охотиться за почтальонами, которые доставляли документы и деньги. Эти парни были хорошо вооружены, у них были великолепно выученные кони, Но юный бандит нападал на них врасплох, в лесу, и удача сопутствовала ему. Последнее в его жизни проявление жестокости было связано именно с почтальоном. Тот попросил пощадить его, рыдал, говорил, что он сирота. Конечно, кого же и сделать таким посланцем, как не Сироту, по которому некому будет лить слезы. И вот тут-то у молодого бандита, который сам был сиротой, шевельнулось какое-то чувство, похожее на жалость. Но справился с собой и нанес смертельный удар. В кабачках и притонах за игрой выпивкой деньги текли, как вода сквозь пальцы. Но потом молодой разбойник стал практичнее смотреть на жизнь и понял, что деньги — это все и что нужно стать богатым. С тех пор все его помыслы были направлены на осуществление этого желания. Добыча на дорогах не могла уже удовлетворить его. Это было слишком непостоянно и опасно. Он поступил на службу у войска сначала южных, потом северных штатов, ведущих между собой многолетнюю гражданскую войну. Он стал разведчиком. На войне грабеж был вполне законным занятием. Но и он не принес желанного результата. Надо иметь золото, много золота. Где-то в глуши, куда еще никто не сунул носа, он может стать обладателем несчастлимых сокровищ. Сегодня ночью, именно сегодня, ему должно, наконец, повезти. Сегодня он должен стать обладателем золотой россыпи, которой еще никто не подобрался, во всяком случае, никто из белых. Человек притаился в своем убежище и наблюдал, как сгущается тьма наступающей ночью. Он чувствовал себя все ближе и ближе к заветной цели. Он был гладко выбрит. Это была единственная роскошь, которую он себе позволял. Солнце и ветер не пощадили его кожу и сделали похожим на индейца. На ногах у него были мягкие лосины и макосины. На голове парик с двумя косами. Это был скальп женщины, которую он убил. Коня он отпустил свободно бегать по прерии, чтобы сбить с толку преследователей. Пусть думают, что он убит. Ведь знают. Если конь бегает по прерии, то его владелец либо убит, либо сумасшедший. Сумасшедший. Всякий, кто знал его имя, не посчитал бы его сумасшедшим. Рыжий. Рэд. Или Рэджим или Red Fox, или они все ли равно, как его назовут?» Парень с твердой рукой и вполне определенным взглядом на жизнь был достаточно хорошо известен в этих местах. Этой ночью он хотел родиться вновь. Первый раз ему это удалось, но он появился на свет бедняком. Теперь он родится богатым человеком. Недосягаемо богатым будет он в этой второй жизни. Ред вылез из своего убежища, провиант и ружье он оставил там, чтобы ничто не стесняло его. Парик ему тоже был сейчас не нужен. Осторожно, не задевая ни за ветки, ни за корни, он стал карабкаться покруче. Поднявшись метров на триста над тем местом, где произошла его встреча с медведем, он оглянулся назад, прислушался. Было уже совсем темно. Между деревьями порхали летучие мыши. И больше никакого движения. Поднимаясь выше, он забрался влево, подъем стал круче, местность была Реду хорошо знакома. Ред решился на этот поход, убедившись, что поблизости нет ни индейцев, ни белых охотников. Однако он старался не оставлять следов. Была полночь, когда Ред Фокс достиг скалистой стены, которая была прикрыта деревьями, растущими у ее подножия. Наверху тоже были деревья. Ред снял макосины и, нащупывая еле заметные выступы, стал подниматься. Наконец он добрался до входа в пещеру, в которой знал из рассказа Беззубова Бена. Именно отсюда он задумал проникнуть в пещеру. И теперь он уже забыл и думать о том, как станет большим господином и будет жить в свое удовольствие. Все помыслы Реда были направлены на то, чтобы двигаться к цели. В пещере ему пришлось пробираться между огромными свисающими с потолка и поднимающимися с полу сталактитами и сталагмитами. Пол постепенно понижался, и издалека, из глубины, доносился шум, происхождение которого Ред тоже знал от Бена. Водопад, именно этот водопад, оказался весной непреодолимым препятствием для Бена. Рэд будет умнее, не даст внести себя струи воды, а Бену, А Бену просто повезло, что ему удалось выбраться. Такие приключения не для него. Бену лучше подходит занятие торговли на, на ее барере. Там-то уже ему нечего опасаться. И именно Рэд посоветовал этому беззубому ослу заняться таким доходным и совершенно безопасным делом. Нет, уж теперь-то Бен больше не сунется в пещеру. В этом Рэд был уверен. Эти места теперь полная собственность Реда его вотчина. там, где поток вырывался из правой галереи пещеры, пересекал главный проход и где-то слева срывался в глубину. Ред остановился, присел, освежился глотком воды. Она была не дурна на вкус, это ледяная вода. Золотая водичка, подумал Рэд, и минута спокойствия позволила снова разыграться его фантазии. Он разрешил себе выкурить трубку. Ведь только совершенно хладнокровно обдумал каждый шаг, и, набравшись сил, можно начинать это предприятие. Выбив трубку и накинул на шею моток веревки, он поднялся и принялся ощупывать руками стенки прохода. Результаты исследования были неутешительны. За сотни тысяч лет работы поток словно отполировал стены. Ни малейшие опоры, не о чьи думать. Пробраться по этому проходу, куда не извергался поток. Перебравшись через него, Ред принялся ощупывать стенки в правой галерее, откуда вырывалась вода. Ну и здесь стены были гладкими и скользкими, а, во всяком случае, на высоту человеческого роста. «Проклеятье! чертова пещера!» — в ярости зарычал Ред и ударил кулаком по гладкой стене. Потом снова присел, задумался. А так ли это на самом деле? Во всяком случае, беззубый осел, несомненно, побывал в каком-то из боковых проходов. Ведь именно тут ты и подхватил его поток. Или он с перепугу что-нибудь напутал. Ред мысленно сопоставлял рассказанное ему беззубым Беном с тем, что слышал от полупьяного индейца. Кое-что как будто совпадало. Вместе с тем он уже не вполне отчетливо помнил, что именно говорил Бен. «А что индеец? Может быть, в этих проклятых горах, где полно пещер, немало похожих мест?» Ред еще раз попытался припомнить слова, сказанные вождем. Они, кажется, хорошо засели в его памяти. Но проклятый язык, язык Дакотов, знания которого Реду хватало только для самых необходимых объяснений. Конечно, можно было не уловить всех тонкостей, да и потом, указал ли этот индеец правильный путь? Может быть, он специально изобразил пьяного и только запутал все. Кто знает? Или, может быть, хитрый индейец просто хотел разузнать о намерениях Рэда? И банды этих койотов уже преследуют его по пятам? Проклятие! Трижды проклятие! Чертова пещера! А что, если попытаться пробраться вверх по потоку, перепрыгивая с камня на камень? Рэда высек огонь и при свете горящей лучины, Принялся за осмотр. Да, пожалуй, это единственная возможность. Он облюбовал ближайший омываемый водой камень, положил горячую лучину на краю теса, выложил сюда же табак, трубку и огниво прыгнул. Вцепившись в скользкий камень руками и ногами, он кое-как удержался на нем. Но бьющая сверху ледяная струя сталкивала его с камня, давила на спину. Он стал сползать в поток. Изо всех сил он пытался удержаться. Нет, нет, он не должен сорваться. Рэд опустил правую руку и поискал более надежную опору. Но чёт. Напор воды был силен, пальцы коченели, ему пришлось снова обхватить покрепче камень и держаться. Потом ему удалось немного подтянуться и, сохраняя некоторое время равновесия, чуть передохнуть. Но едва он еще пошевелился, поток увлёк его, оторвал от камня и потащил в боковой проход пещеры. Только там ему удалось зацепиться за какой-то выступ и, напрягая последние силы, выбраться на сухое место. «Протерятья!» — прохрипел он. А тут еще потухла лучина. Потоптавшись немного по берегу потока, Рыд наткнулся на свою трубку. Он взял ее, нащупал огниво, высек огонь и закурил. Из оставшихся у него нескольких лучинок он все-таки зажег еще одну. И, осмотревшись, выбрал новое место для прыжка. Теперь это был небольшой уступ к стену у самой воды. Над ним торчали два выступа, за которые можно было уцепиться руками. Ред удержался. По уступу он продвинулся еще немножко вперед. Потом пришлось вступить в воду и, держась за выступы в стене, продвигаться до тех пор, пока он не добрался до отверстия, из которого выбивался главный поток. Оно было слишком узко, чтобы пролезть него. Но он все-таки сопротивлялся великущей его воде, держался, раздумывая, что же предпринять дальше. Безнадежно, но он не отступал. Было тяжело дышать. Вода попадала в нос и в рот. Он захлебывался, но держался до тех пор, пока не потерял сознание. Когда он пришел в себя, все тело ломило. Он никак не мог понять, где находится и что с ним. Всё ему было безразлично, и точно туман застилал в глазах. Но у него досталось сил внутренне произнести, что он – рыжий Джим, Ред Джим. И только тут мысли его заработали, и он стал восстанавливать в памяти все, что произошло да несчастье он пошевелил пальцами мокро вода вода это словно точно сняло пеленос его мысли и ему ясно представилось все что произошло и хотя все тело невероятно ломило и ужасно трещало в голова он заставил себя открыть глаза он медленно поднял веки показался какой то слабый свет он не поверил в него и снова закрыл глаза пошевелил головой руками ногами как будто бы кости целы. А тут перед глазами круги, круги, и он впал в забытье. И вот он снова очнулся, и снова боль, как будто бы уже не такая острая. И потом странное спокойствие, будто ожидание желанной смерти. Да, вот так, просто, спокойно, тихо умереть, и все. И кое-кто будет даже доволен, что кончился рыжий джим. Рыжий джим кончился? Нет. Не придется никому радоваться, что он отправился на тот свет. Он еще кое с кем посчитается. И эта мысль словно подтолкнула его. Он ощутил голод, жажду. Его слегка трясло, но голова была ясна. Только шум. Шум был вокруг него, рядом. Над ним, позади, везде был шум. Ага, вода. Но это уже известно. И что же тут еще? Он перекатился со спины на живот и прополз немного в сторону. Вот вода. Он зачерпнул полную пригоршню и стал жадно пить. И свет. Теперь уже не было сомнений, что откуда-то просачивался дневной свет. Рыжий Джим всматривался в отблески дневного света, все еще неуверенный, что это на его. Он принялся подтягиваться на выступающий рядом утес поближе к свету. И вдруг что-то твердое уперлось в его спину. Он замерно тут же сообразил, что это свисающее с потолка каменная сосульки. Медленно он в направлении света, и чем дальше продвигался он, тем ярче становился свет. Это должно быть выход. Дьявол, добрый дух или счастливая звезда, или горе, или неизвестно что, но кто-то или что-то, от кого зависела его судьба, не хотел его смерти. Джим, рыжий Джим. Значит, мир еще не отпускает его. Значит, у него еще есть время, есть кое-что впереди. Скоро ему стало ясно, что он находится в расселении скалы, из которой подземный поток вырывался наружу. Время от времени вода тащила тяжелые камни, и один из них больно ударил Джима по руке. О, да здесь не так уж спокойно, надо пробираться дальше. И вот Джиму удалось выглянуть через расселенную наружу. Свет дня уже потускнел, верхушки деревьев освещались заходящим солнцем. Убедившись, что следов присутствия человека незаметно, Рэд осторожно выбрался и прямо из ручья скользнул в прибрежные кусты, где и повалился на землю. Бледный, исхудавший, с провалившимися глазами, он был похож на ожившего мертвеца, но самое главное — жил, Рэд пошарил по карманам. Несколько горстей сухого мяса, предусмотрительно захваченные им собой, превратились в кашицу. Он проглотил немного этой клейкой массы. Это чуть уняло голод, и он решил поспать. Нужно было набраться сил, прежде чем хоть на что-нибудь решиться. С рассветом он проснулся. Мокрый, продрошенный. Он с благодарностью встречал тепло восходящего солнца. Солнце. Он еще немного подкрепился размокшим мясом. Потом поймал ящерицу, съел ее и принялся рассматривать ручей. Выброшенные обломки камней навели его на мысль поискать здесь. Но поиски не дали результатов. Золота не было. Ручей как ручей. Проклятая пещера как пещера. И надо все это бросать. Лучше позаботиться о своем ружье и спрятанных припасах. Надо думать, что еще никто не обнаружил их. Нет, нет. Третий раз ему нет никакого смысла пытаться проникнуть в пещеру. Может быть, позже, прихватив инструмент и пару парней в помощники. А сейчас, прежде всего, к припасам и посмотреть вокруг. Нет ли еще входа в эту проклятую пещеру? Ведь все-таки у него есть время и самому заняться поисками. И если он найдет золото, оно должно принадлежать одному ему. Рыжий Джим. С неугнявшейся еще дрожью в ногах стал медленно и осторожно пробираться через лес. Лишь полудню он добрался до участка с поваленными деревьями. К его радости и запасы, и ружья оказались целы. Убедившись, что поблизости по-прежнему никого нет, он забрался в свое убежище под кронами деревьев, хорошо подкрепился и крепко заснул. На следующий день он почувствовал себя значительно свежее. Поднявшись, он осмотрел окрестности и стал готовиться к походу. Он наполнил свежей водой бурдюк, уничтожил следы своего логова и, навьючив на себя мешки и прихватив ружье, направился в лес. Джим хотел найти верхний выход из пещеры, тот, через который весной выбрался с беззубым Беном. Он с трудом нашел его среди зарослей кустов и перепутанных корней. Однако, поразмыслив, решил не спускаться в эту дуру которая приведет к тому же потоку, который выкинул его из горы. Но если существует два выхода в эту забытую богом пещеру, почему же не может быть третьего и четвертого? И Джим решил искать. Он снова натянул свой парик. До позднего вечера он бродил по лесу и не обнаружил ничего, что бы привлекло его внимание. Местами попадали следы индейцев. На южном склоне он обнаружил остатки целого лагеря. Но все это не беспокоило его, ведь это были следы индейцев-аглалах, которые, перезимовав тут, весной отправлялись на юг к лошадиному ручью как раз в те самые дни, когда Джим повстречался в пещере с Беном. Ред Джим совершенно уверен, что индейцы рода медведицы не вернутся летом, потому что охотятся на бизонов, но не исключено, что индейцы какого-нибудь другого племени могут появиться здесь, а может запрести кто-нибудь из белых. Поэтому Джим продолжал соблюдать осторожность. Когда садилось солнце, он забрался на высокое дерево неподалеку от прежнего лагеря индейцев и еще раз оглядел окрестности, которые он все больше и больше считал собственными владениями. Так прошел день и еще день, и Ред Джим бродил по лесу искал и не находил. Он не охотился, питался своими запасами и той мелкой живностью, которую можно было поймать, не оставляя следов. Прошли недели, прежде чем он вернулся к ручью, начинавшемуся из горного источника. Ему удалось поймать себе на завтрак несколько радужных форелей. Этот завтрак подкрепил его, и впервые за долгое время он почувствовал какой-то покой. Ему в самом деле надо было успокоиться, ведь так недолго и с ума сойти от бесплодных поисков. День за днем, с утра до вечера, следить за каждым своим шагом, думать все время только об одном – золото, пещера, вода, индейцы. День за днем просыпаться с надеждами и каждый вечер встречать с растущим разочарованием. Да такая жизнь способна сломить и сильного человека. И вот теперь с аппетитом, позавтраков форелью, Ред позволил себе немного отдохнуть. Он прошел вниз поручу. Забрался в кустарник, разросшийся на берегу, и решил тут расположиться. Был ясный день. Джим уселся поудобнее и смотрел на поблескивавшую на солнце листву. Он задумался. Итак, безубы Бен откуда-то узнал, что в этой пещере есть золото. Ред тоже оказался в Блэк-Хиллсе, потому что слышал о золоте. После неудачных весенних поисков Джим снова услыхал о золотых сокровищах блэк -Хилла в лагере строителей Трансконтинентальной железной дороги. Там же он узнал и о том, что рода медведицы хорошо известно об этом золоте, ведь именно у одного из индейцев этого рода видели золотое зерно. И тогда Джим направился к индейцам рода медведицы. Но вождь рода все-таки, наверное, обманул. Во всяком случае, золота не было. Что же, продолжать бродить здесь или попробовать еще раз побывать у индейцев рода медведицы? и выпутать еще что-нибудь этого вождя, которому во всяком случае немало известно. Эх, не надо было торопиться удирать из палатки. Подумаешь, кто-то подслушивал. Никогда не следует торопиться. Вот он и остался в дурках. И довольно сидеть, нужно что-нибудь предпринять, может быть, еще одну попытку. Ведь золотое зерно, величиной с грецкий орех все-таки есть у рода медведицы, и он, рыжий Джим, бегает около сокровищ, и не может найти золотую россыпь, А солнце по-прежнему ярко светило, и под его лучами песчаная гряда на берегу ручья переливалась всеми цветами радуги. Ред посмотрел на нее, и вдруг поднялся и осторожно направился к ней, ведь именно в таких песках в Калифорнии, в Сакраменто, обнаружили первые самородки. Он уверял себя, что это бесполезная затея. Но все-таки нагнулся и стал пересыпать песок между пальцами. Сердце его заколотило сильней, но он продолжал уверять себя, что это ни к чему не приведет. Медленно и тихо струился сквозь пальцы песок. Джим не отрывал от него взгляда. И вдруг Джим от неожиданности даже сел на камень и уставился на сложенную пригошню руку. Между двумя пальцами застряло крохотное золотое зернышко. Совсем маленькая, как пылинка, но чистое золото. Ред не отрывал от него глаз и долго неподвижно сидел, словно загипнотизированный. Наконец он положил золотое зерно в карман на груди своей куртки. Золото. Теперь ясно, что не только с севера, но и по эту сторону горы можно найти золото. Он, рыжий Джим, нашел начало своей новой жизни. И снова разыгралась фантазия. Он даже прикрыл веки, погрузившись в размышления. Но скоро, очень скоро он пришел к выводу, что это не для него. Чтобы промывать пески, надо нагнать целую армию рабочих. Из таких жалких пылиных золота, пожалуй, не станешь сразу миллионером. Нет, надо искать получше. Ведь есть же у индейцев самородки величиной с грецкий орех. Вот такие бы ему еще подошли, а это не. Этими пылинками пусть занимается кто-нибудь другой. Нет, никто. Если начнут ковыряться, то могут наткнуться и на его, еще не открытые сокровища. Какой-то звук потревожил его. Ред точно очнулся и раскрыл глаза. Не было сомнений, что где-то далеко в прерии заржала лошадь. Это могла быть и дикая лошадь, могла быть лошадь, потерявшая хозяина, белого, индейца. И Джим почувствовал себя счастливым от того, что и ружье, и провиант были при нем. Он мог двигаться куда угодно и не был ни с чем связан. Он поспешил от ручья, облюбовал высокое дерево и осторожно, чтобы не качнуть ни одной ветки, забрался на него. Проклятье! «Дьявол их побери!» Вдалеке, на севере, была видна группа индейцев. Всадники еще казались маленькими, как муравьи, но их уже можно было сосчитать. Сорок воинов на лошадях, и, видимо, около шестидесяти женщин и детей тоже верхом. Скоро он смог различить, что по меньшей мере пятеро мужчин были с орлиными перьями. По-видимому, дакоты. Но такое количество вождей в небольшой группе четыре всадника спешились и скрылись в высокой траве ред не сомневался что это разведчики которым поручено обследовать лес пяьте ваши глаза вострите уши рыжего джима вам не найти и ред продолжал неподвижно сидеть на дереве индейцы в прерии замедлили движение джиму не было видно возвратились разведчики или нет но по поведению индейцев стало ясно что они получили хорошие известия Они снова перешли на галоп и быстро приближались к опушке леса. Вероятнее всего, они направлялись к тому месту, где весной располагался род медведицы. Когда всадники поравнялись с деревом, где сидел Ред, ему удалось рассмотреть индейца, едущего во главе колонны. Это был татанка Ятанко, или, как называли его англичане, Ситинг Бул. Только такой встречи не доставало Джимбу. Когда индейцы скрылись за деревьями, ему стало его осталось лишь прислушиваться. Потрескивание сучьев под копытами коней было хорошо слышно в тишине леса. Потом оно стихло. Джим увидел, как поднялась струйка дыма над кронами деревьев. Как он и предполагал, индейцы остановились там, где весной было стойбище рода медведицы. Сколько времени они тут пробудут, неизвестно. Надо уходить проклятые грязные индейцы. Как только наступила ночь, Ред спустился с дерева и направился к северу, стараясь как можно дальше отойти от индейцев. Нужно уходить на Найобреру, туда, где обосновался Беззубый. Уж там Джим узнает, что нового произошло за это время в скалистых горах и в прериях. Через несколько дней, когда большая часть горного массива была обойдена, Он решил раздобыть лошадь. Это надо было ему не только для того, чтобы ускорить движение и сберечь силы. Он, рыжий Джим, просто не мог попадаться людям на глаза без лошади. Мужчина без лошади – это жалкое зрелище. Он вызывает либо сожаление, либо подозрение. И то, и другое было Джиму ни к чему. Люди должны были видеть его сильным, уверенным в себе. Только так можно всегда пользоваться уважением и достигать целей. В северной части Блэк-Хиллса Джим наткнулся на следы кочующих охотников и ночью выкрал коня из спасущегося табуна. Конь был не особенно хорош, но на первый случай Рэд был удовлетворен и им. По пути он обнаружил несколько троп, свидетельствующих, что здесь часто проходили дакоты. Но теперь он не опасался встречи с ними, так как владел языком дакотов настолько, что мог всегда встретить у них дружеский прием. Впрочем, ему не встречались больше ни индейцы, ни белые. По голой, песчаной, холмистой местности он приближался к Най-Обрери. Следы стали попадаться все чаще и чаще. Ред спустился в узкую ложбинку, ведущую к реке. Все говорилось здесь об оживленном движении, если слово «оживленный» можно было применить к этому уголку прерий. Следы шли тут в обоих направлениях. Попадались и колеи от фургонов. Видимо, фактория Бена за несколько месяцев приобрела широкую известность. Такое оживление не могло остаться незамеченным Дакотами. Бен, наверное, договорился с ними. И, возможно, поставляет Дакотам оружие. Томогалки, стальные ножи, старые ружья. Такое пройдоха, как Бен сумеет со всеми договориться. Ред ехал, не торопясь. Ложбина вывела его к реке, и перед ним открылись широкие луга. Он брод переправился через найо Бреру. Было лето, и река распалась на мелководные рукава, между которыми выступали широкие песчаные отмели. О, Бен оказался неплохим предпринимателем. Джим издалека заметил этого черноволосого, распоряжающегося группой хватких парней. На лугу, который весной, по всей видимости, заливался водой, было разбито много палаток. Вокруг лежали бревна, большую часть уже окоренные, и строился Благаус. Слышалось пил, какие-то окрики, ругань. Юго-западнее на голом песчаном холне располагались палатки индейцев, сиу, дакотов и шаянов, которые, видно, тут мирно уживались. На этих индейцах уже лежала печаль знакомства с миром белого человека. Это Рэд заметил издалека. Они были грязны и неряшливо одеты, и, несомненно, успели уже хорошо познакомиться с бренди. Этим бренди, вероятнее всего, и торгует Бен. Что-то незаметно у него вели каких-нибудь других товаров. Рэд тут же подумал, что ему лучше всего появиться в роли старого высокого покровителя. Эта роль соответствовала его характеру и удавалась ему лучше всего. Подъехав ближе, он окликнул Бена «Хэллоу, старый беззубый пронырок». Бен вынул изо рта трубку и плюнул. «Эгэй, да это ты, бандит, решил навестить старого друга? Ты обзавелся неплохим хозяйственным беззубый дружок. И все это благодаря мне, ведь это я направил тебя сюда и дал хороший совет. Чем ты мне за это заплатишь? Лучше бы ты болтался где-нибудь в Канаде. Ну уж, раз ты здесь, давай выпьем. Для начала сойдет, я готов». Грэд соскочил с коня и отвел его туда, где трава казалась более сочной, в сторону от других животных, стреножил его. Потом направился к Бену, посматривая на строящийся блокаус, стены которого уже, пожалуй, достигли половины их будущей высоты. — Черт возьми, Бен, откуда ты достал такие здоровые бревна? С неба упали. — Да, похоже. — Я вижу, ты нашел себе ловких парней. Без них дело не пойдет. — Лесорубы и сплавщики? Сплавщики или сорубы? Пошли, ты мне дашь патронов для ружья. И уж коли ты торговец, так калибр определишь сам. Бен бросил взгляд на ружье. Этого калибра у меня нет. Ред сжал губы. Бен, я сказал тебе, и давай без лишних разговоров. Нечего зря развивать беззубый рот. Ты дашь то, что мне нужно. И у тебя есть патроны. Я не хотел бы стать твоим врагом здесь, на границе. Бен проворчал что-то невнятное, потом пожевал губами, произнес «Ну, пошли». Оба вошли в одну из палаток. Там, что беляли, стояли маленькие цинковые коробки. «Так ты сказал, что станешь моим врагом?» — спросил Бен, как только они присели. «И собираешься со мной выпить?» «Моя дружба стоит дорого, мой дорогой, а вражда моя обойдется тебе еще дороже. В общем, доставай то, что у тебя просят. Это мое последнее слово». И если это тебе не понутру, я пойду. Брось, человек, останемся друзьями. Несколько патронов для меня пустяк, важен принцип. Вот тебе мои принципы, торгаш. Ты заплатишь за мой добрый совет, благодаря которому стал человеком. Ты будешь платить за мою дружбу. И если это кажется тебе слишком дорого, то только потому, что ты было и остаешься беззубым и слов и ничего не смыслишь в высоких материях. «Итак, сегодня и всегда я должен у тебя получать все, что мне нужно. Но зато и ты можешь рассчитывать на меня. Сегодня мне надо патроны, завтра лошадь, послезавтра может быть новое ружье, а может быть и нож. Но прежде всего мне нужны новости, все новости». «Здорово ты придумал. А как это понять, что я могу на тебя рассчитывать? Ты поможешь мне строить благоус? Послушай, Бен...» Если ты сумасшедший, то тебя нужно повесить или расстрелять. Ты можешь на меня рассчитывать, это значит, что я тебя оставлю в покое, не трону твоих коней, не предам тебя другим бандитам. А если потребуется, дам хороший совет. Ну а теперь давай патроны. Моему терпению приходит конец. Бен послушно открыл коробку и высыпал патронов. Ну вот и все в порядке. А что у тебя на обед? Жирко из еноты? Идет. Давай. Бен принялся изображать гостеприимного хозяина. Ред ухмыльнулся. Насытившись, он закурил трубку. Бен хотел пойти посмотреть, как идут работы. Подожди-ка, мой дорогой. Подари уже немного времени своему лучшему другу, Реду Джиму. Что еще? Ты в самом деле ненасытный. Да, на всякие новости. Что говорят тут твои индейцы, которых ты понемногу спаиваешь этой паршивой сивухой? Запах ее доносится до самых скалистых гор. Отличный напиток, человек, отличный напиток. У тебя просто испорченное обоняние. А индейцы что они могут наварить? Они и сами ничего не знают. В общем, на земле царит мир. И это все? А, я вижу, куда ты клонишь, рыжий бандит. Но если бы я что-нибудь слышал о золоте, то, поверь, я бы сам его давно добыл. Если бы это было так просто. В том-то и дело, что это не просто. Но ведь ты ничего не нашел. Ты, кажется, знаешь больше, чем человек сам знает о себе. Кто тебе сказал, что я ничего не нашел? Ну, счастливым ты не выглядишь. А это и неплохо. Ты слышал что-нибудь о Ситинг-Буле? Об этом краснокожем колдуне? Ничего, чтобы заслуживало твоего внимания? Впрочем, Бен замолчал и плюнул. Что, впрочем, ну говори. Пойдем, мне надо посмотреть, как идут дела на Благгаузе. Рад на мгновение задумался, но потом согласно мотнул головой. Да, следует быть более гибким. Бен и Джим не торопясь направились к постройке, в которой работало двое мужчин. Рад принялся рассматривать дом. Прямоугольный, прочный блокаус, дверь которого выходила на восток. А в стенах вместо окон были бойницы. Вдоль задней широкой стены намечалась какая-то пристройка. «Неплохо, дорогой Бен. Как же ты добудешь воду, если краснокожие обложат блокаус и закидают его зажигательными стрелами?» «Да, внутри дома, пожалуй, придется вырыть колодец». «Неплохо. Ты, оказывается, думаешь немного. Не худо бы еще иметь тут подземный ход, чтобы можно было выбраться прямо к реке, если придется бежать». Бен даже остановился. «И зачем этот ход, когда на земле мир?» Я кажется, становлюсь уже достаточно известным торговцем. Это я вижу. Но у кого ты раздобыл на этой денег? А тебе что за дело? Никакого. Просто, я думаю, немного вперед. А у тебя нет ни капли соображения. Ну что такое мир? Ты что-нибудь слышал? Испуганно спросил Бен. А ты и рот разину. Нужно самому немножко поразмыслить. Наперед соображать надо, старый осел. Но почему кто-то должен стрелять? А ты не задумываешься на тем, что у Дакотов постепенно отнимают земли, где они охотились на бизону? Зачем мне об этом думать? Почему это должно меня тревожить? Должно и очень. Когда Дакотов возьмут за горло, они придут в ярость. Они и тебя не пощадят. Но, однако, ну до этого еще далеко я услышу о таких событиях заблаговременно. Да и на первых порах это, пожалуй, поднимет мне цену. Надо кола сжать, когда он спел, а не позже. Слушай, пойдем посидим немного в палатке. Как хочешь. Ред даже улыбнулся. Когда они зашли в палатку, Бен спросил. Ты не можешь ли судить меня деньгами? Я? С какой стати? Ну, а если война? Я могу кое-что сейчас закупить и сделать хороший оборот. Ведь во время войны Дакоты хорошо заплатят за оружие. Ишь, спекулянт. Обратись-ка лучше к Бакерико. А кто это? Это один человек в Мексике. Впрочем, ты его не найдешь. Оставим этот разговор. Чистых денег ты с меня не получишь, мой дорогой. Но хороший совет, очень хороший совет, я тебе дам. Ха. Одни слова. Жалко. И хитер же ты. Что же, и ты хитер, дырявая башка. Ты не встречал тут одного глупца, который болтается сейчас в прериях шаинами и рисует их вождей? Ах, этого сумасшедшего Мориса! Ну да, ты знаком с ним? Он что, был у тебя и таки спокойно ушел? Он неплохо заплатил. Эх ты, жаба! Да если бы ты его потряс, у тебя было бы достаточно денег. Ты думаешь? Нет, подожди, ты о чем думаешь? Я ничего не думаю, я только так сказал. Но это же опасно. Для меня нет. Для тебя? Но ведь ты же мне говоришь, ну, хватит фантазировать, все равно этого господина художника с его толстой, мошной уже здесь нет. Что еще нового? Одна история. Что за история? Химера. Есть небольшой род дакотов, у них золото. А вождь их знает, где расположены огромные золотые россыпи. Родь на какой вождь? Ну, это же просто нелепость, что рассказывает. Я не запомнил его имени, но говорят, что его знали из рода за то, что он по пьянке выболтал свою тайну. А сын сопровождает его в изгнании. Этому сыну лет двенадцать? Что-что? Двенадцать лет? Значит, и ты, бандит, о них знаешь. Ред даже вздрогнул. Как это у него могло вырваться? Бен не должен догадываться о том, что произошло в палатке вождя рода Медведицы. Нет, не знаю, поторопился ответить ряд. Эту историю индейцы рассказывают у всех костров. Ну что ж, послушай их. Эти двое у тебя еще не были? А что им здесь делать? Ну, им могут, например, потребоваться патроны. Это верно. Если они здесь появятся, то ты хотел бы их еще раз повидать. Нет, познакомиться. А я говорю повидать. Ведь ты же их знаешь. Идиот, если бы я знал, я бы тебя не спрашивал. Именно поэтому ты и спрашиваешь. Я тебе говорю нет. Я всегда говорю правду. Запомни это. «Это я вижу, старый разбойник. Ладно, вот я дарю тебе еще пару пачек табаку. Годится». И разговор на этом прервался. Вечером брат отправился спать к своему коню. Известия, полученные от Бена, очень заинтересовали его. Развождя выгнали из рода, надо с ним повидаться. «Индеец, изгнанный из племени, — это несчастное существо, слабое и беспомощное». Едва занялся рассвет, Ред уехал прочь, не простившись с Беном. Он направился на юго-запад, к строителям железной дороги. Может быть, там он услышал что-нибудь об изгнанниках. Ред теперь был доволен, что вовремя покинул лагерь индейцу. То, что он услышал от Бена, по всей видимости, было правдой. Хорошо, что он тогда вовремя убрался. Утром могли быть неприятности с индейцами. Кто же подслушивал? Ред поднял лошадь на Прерия уже полна была примет надвигающейся осени. Зимой снега закроет землю, разыграются бури. Замыслы рады должны осуществляться, прежде чем начнутся метели. Убежище в глуши. В начале лета, на вторую ночь после того, как Ред исчез из степи вождя рода медведицы, в небольшую закрытое со всех сторон горной долине паслись две лошади. На ночную долину легли густые тени гор. Как руины давно прошедших земных потрясений чернели над ней ее огромные уступы скал. По ним струилась вода, и местами водопадами срывалась с высоких стен. Камни, кустарник, деревья трава, нагретые за день солнцем, теперь отдавали свое тепло и наполняли воздух пряным ароматом. Легкое дыхание ветерка чуть шевелило листву. Скалы окружающие долину укрывали ее от бурь ветров. Здесь образовался свой обособленный мир богатая растительность и ручьи, протекающие по горному лугу привлекали сюда множество животных следы их вели к единственному узкому выходу из долины и сходились там в узенькую тропинку лошади спокойно передвигались по мягкому лугу потом остановились прижали их друг к другу и заснули неподалеку от них на траве вытянувшись на бизонье шкуре лежал мальчик Он видно страшно устал и бросился на землю и сон сковал его. Глаза мальчика были закрыты, но как будто двигались под опущенными веками, и дыхание его было неровное. Руки вздрагивали во сне. Рядом с ним лежала завернутая от сырости в кожу двухстолка, а у выхода из долины, откуда хорошо просматривался ведущий к ней склон горы, бодрствовал другой человек. Он глядывался вдаль, чуть освещенную звездами, прислушивался и как будто был готов прыгнуть на любого неожиданно появившегося врага. На его обнаженных плечах запеклись раны от страшных когтей. Так и стоял он на своем посту до тех пор, пока на востоке не появились первые проблески зари. Поднялся ветерок, и здесь на высоте стало холоднее, чем ночью. На траву выпала роса, небо посветлело, появились первые золотые лучи восходящего солнца. И луга стали зелеными, а ручей — серебряным. Растояли тени, в небе появился первый сокол. На опушке леса по другую сторону ручья зашевелились кусты. Олень вышел из зарослей, склонился к воде и спокойно принялся пить. Индевец, еще стоящий около утеса, зашевелился, поднял руку, чтобы защитить глаза от яркого света, и еще раз оглядел прерии. Потом он подошел к ручью, Попил и двинулся назад в маленькую долину. Его черные цвета воронова крыла волосы поблескивали на солнце. Он старался не ступать на траву, а перешагивал с камня на камень, неслышно ступая обутыми в мягкие мокасины ногами. Проснувшиеся лошади повернулись навстречу ему. Он подошел к мальчику, который все еще спал, остановился над ним. На его смуглом и схудалом лице появилась улыбка. Черные глаза смотрели ласково, мягко, и даже скорбные складки в уголках рта на миг разгладились. Но только на миг. И снова пропала улыбка, и снова глубокая боль во взгляде. Мальчик проснулся и поднялся на ноги. Он был очень похож на отца, только кожа была цветом потемнее, да лоб повыше, а черты лица более нежные. Оба не произнесли ни слова. Мальчик тоже попил из ручья. Погладил по спине своего коня, взял ружье, пошел за отцом к утесу в из долины. Харка, тихо сказал индеец мальчику, когда они принялись осматривать лес. Вот видишь, внизу, где ручей, поляна, там я видел оленя. Лицо мальчика посветлело. Они вернулись к лошадям, которые только что напились и щипали траву. Мальчик пожевал листочек, другой выкопал несколько корешков и слегка утолил голод тоже сделал отец. Мальчик снова завернул ружье у кожу, это было нечто иное, как платье девочки из лосиной шкуры, расшитое красно-голубым старинным орнаментом. Потом оба разлеглись на земле и стали смотреть в небо. Высоко-высоко парил каменный орел. Его распростертые крылья казались совершенно неподвижными. Он, словно хозяин этих мест, осматривал свои владения и долго кружил над долиной. Военный орел сказал индейцу сыну: "Его перья должны принадлежать тебе, отец. Охота на орла требует много времени харка. Но, может быть, у нас и будет много времени." Отец улыбнулся, но и эта горькая улыбка задержалась на его лице не дольше, чем утром, когда он будил мальчика. Так и пролежали оба весь день на траве, наблюдая за полетом орла, прислушиваясь к журчанию воды, следя за клонящимися под ветром, травинками, разглядывая каждый цветочек, каждое насекомое, каждый камень-долина, они словно хотели как следует запечатлеть все окружающее. Вечером они направились к утесу и долго всматривались ждали Они молчали, как будто просто смотрели, как уходит день. Или высматривали, не появится ли какая-либо дичь. Ни тот, ни другой даже себе не хотели сознаться в том, что, смотря в темнеющую даль, оба словно видели перед собой далекие лошадиные ручьи, типи покрытые бизоньими шкурами потрескивающие в очагах огонь и лучше других им представлялось та типи где остались сестра Харки и мать его отца харка снова видел перед собой и инону в тот самый момент когда он уходил за отцом видел как она натянула на себя одеяло чтобы никто не заметил что она плачет. Мататоу подотронулся до плеча сына Отвлекая его от печальных мыслей, которые овладели и им самим, они пошли к лошадям, чтобы провести около них и вторую ночь. Да, здесь нечего было опасаться, преследователь. Но не было здесь и ни братьев, и ни друзей. Они снова улеглись на бизоне шкуры. Ночью я встану и поброжу у леса, где утром видел оленя. Я хочу поохотиться за ним. — Мне надо остаться у лошадей? — спросил мальчик. Лошади здесь в безопасности. Единственный выход мы можем закрыть, и украсть их тут некому. Мне можно пойти с тобой? Да. Мальчик быстро заснул, и в эту ночь не видел никаких снов. Он заснул с мыслью о предстоящей охоте. Проснулись они посреди ночи, было очень холодно, потому что маленькая долина лежала высоко в горах. Кони подняли головы и смотрели, что делает хозяева. Харка завернул в платье большую часть боеприпасов, а ружье взял с собой, потому что только пока он видел ружье, пока держал в руках, он был спокоен за его сохранность. Отец и сын пошли к ручью и натерли сильно пахнущей травой, чтобы животных не отпугивал запах человека. Потом они пошли по той тропе, которая служила единственным выходом из долины. В узком проходе между скал, ведущим к наружу, Мататаупа навалил камней так, чтобы кони не смогли через них перебраться, а кони уже шли вслед за своими хозяевами. Мататаупа и Харка обошли небольшую высотку и отправились по тому проходу, по которому в прошлую ночь забрались сюда. Приближаясь к опушке леса, они стали осторожнее. Мататаупа указал мальчику на дерево у самого края леса. Харка понял его и, хватая за отсучие, полез наверх. Он облюбовал место, где листва совершенно скрывала его, и увидел, как отец спрятался в кустарнике. Надо было ждать. Если бы были луки и стрелы, то охота не представляло бы трудностей. Но у мата не было ничего, кроме ножа, который Харка захватил при побеге из лагеря. Правда, у Харки была подаренная рядом двухстволка, и он умел из нее стрелять. Но заряды нужно было беречь, и к тому же звук выстрела Выдал бы их место пребывания, так что и ружьем воспользоваться было нельзя. Отец надеялся справиться с оленем ножом, и, конечно, великий охотник, человек, задушивший гризли, сумеет это сделать. Быстро светало, и Харказа было мучившим его голоди и не ощущал холода. Он различил внизу отчетливые следы оленей, которые проходили здесь по утрам на водопоек. В лесу было тихо, и ничто не говорило о приближении животных. Харк долго прислуживался, и вдруг донеслось похрустывание веточек. Звуки слышались где-то совсем недалеко от лесной поляны, на краю которой притаились Харка и его отец. Сердце мальчика радостно забилось, а небо уже стало совсем светлым, солнечные лучи заиграли на вершинах гор, и только склоны оставались в тени. Олень показался. Это не был огромный вопитий. Это был белохвостый олень с широко разветвленными, загнутыми назад рогами. Харка насчитал двенадцать отростков на этих рогах. Животное не чуяло опасности, оно спокойно шло своим обычным путем через лес. Под деревом, на котором сидел Харка, олень на секунду остановился. Задрал кверху морду, посмотрел по сторонам, принюхался. Ничто его не тревожило, и он пошел дальше, к тихо журчащему ручью. И вот он уже около куста, за которым притаился Мататаупа. Решительный момент охоты наступил. Индеец выскочил из-за куста, чтобы вскочить на спину оленя, но животное успело заметить опасность, и в одно мгновение было на лугу. Мататаупа попросился за ним. Олень пересек лужайку. Несколько прыжков Мататаука настиг его, и как только животное чуть замедлило бег перед зеленой стеной леса. Индия сделал невероятный прыжок, перемахнул через оленя, ухватил его левой рукой за левый рог. Правую занес нож для удара. Харка затаил дыхание. Мататаука, приложил все силы, запрокинул голову оленя назад. Животное вздыбилось, но прежде чем ему удалось вырваться, нож вонзился в его горло. Олень рухнул на землю. Крик восторга готов был вырваться у мальчика, но он сдержал себя. И Мататаупа выразил свое ликование только кивком головы. Когда жертва вытянулась у его ног, он вытащил нож из шеи зверя и поднял его вверх. Лучи солнца, наконец достигшие поляны, озарили победителя. Харка быстро спустился с дерева и подбежал к отцу. Они обменялись взглядами, и этого было достаточно, чтобы поделиться друг с другом радостью. Добыча была богатая. Мататаупа принялся свежевать туху. Харка не мог ему помочь, потому что нож у них был один. Но зато мальчик, по знаку отца, чтобы утолить голод, стал пить оленью кровь, чего раньше никогда не делал. Олень вырезал печень и сердце, и они тут же съели их. Харка испытывал такое удовольствие, как будто никогда не ел ничего более вкусного. Да и не мудрено, ведь уже три дня они не ели ничего, кроме листьев и кореньев. Когда пиршество было закончено, отец сказал, «Ну, пора двигаться в наше убежище, к лошадям». Он отрезал голову оленя, дал стечь крови и передал ее Харке. Тушу оленя взвалил себе на спину. Ноша давила на плечи Мата-Таупы, и на лбу у него выступали капли пота. Дни голода и тяжелых переживаний надломили его силы. Но он стыдился своей слабости перед самим собой и не сдавался. Не хотел он, чтобы и сын видел его усталость. И не останавливаясь, с огромным усилием заставлял себя переставлять ноги, думая, что вот-вот свалится. И только когда они добрались до входа в долину, Мататауп остановился, сбросил внушую и сел на траву. Мальчик тоже сел, обхватив руками колени и принялся, рассматривая причудливые отростки рогов. «Эти рога, отец, хорошие вещи, они могут послужить оружием. Ты прав. Мы подумаем, как их лучше использовать. Нам очень пригодятся эти острые отростки. Надо только найти подходящие деревца и сделать древки. Ты сможешь еще что-нибудь нести? Смогу. Надо поискать илыка, лыка, чтобы прикрепить отростки к гребкам. Но ведь для этого можно использовать жилы оленя. Жилы мне потребуются для лука. Но для лука нужны еще и стрелы. Нужны наконечники к стрелам. Может быть, мы сумеем сделать их из костей или из камня? Посмотрим. Лучше бы из камня. Надо поискать подходящий. Они сидели на берегу ручейка, который начинался в их убежище и, перевалив через скалу, протихал здесь у лесной пушки. Харка повернулся к воде, лег на живот, склонился над ручьем и принялся рассматривать на дне камушки. Ему скоро удалось найти подходящий кусок кремня. «Этот хорош», — сказал Мата «Таких камней тут можно набрать». Харка пошел вдоль ручья и в какие-нибудь полчаса Он насобирал целую пригоршню камней, которые годились для наконечников стрел. Кроме того, ему удалось найти один довольно длинный камень с острым краем. Он отдал его отцу. Тот осмотрел его и попробовал действовать острым краем, как лезвием. Из него получится хороший нож, хау. А может быть, он и был когда-нибудь ножом? Он вернул сыну камень и поднялся. «Одохни немного, я пойду вырежу древко для копья». Надо и рукоятку для ножа сделать, стрелы. Пойду я, поищу я и лыка. Тогда нам удастся сделать им палец. Харка очень устал и был рад, что представилась возможность отдохнуть. Он лег, положил голову на руки и какое-то время наблюдал за отцом. Но скоро веки его сомкнулись, и он заснул. Когда Харка проснулся, рядом лежали сделанные из дуба два древка для копий, два лука, Много стрел и палится с гибкой рукояткой. «Это все мы возьмем с собой», — сказал Мататау, пока она заметил, что мальчик проснулся. Харка кивнул головой. Стрелы и древки для копий он связал лыком вместе, чтобы удобнее было нести. И снова начался трудный путь. Мататау потащил туху, а Харка все заготовки. И тут он даже пожалел, что взял с собой ружье. Была уже глубокая ночь, когда они достигли входа в свое убежище. Камни, перегородившие вход, были нетронуты, а кони стояли у ручья, прижавшись друг к другу. До рассвета оставалось уже совсем немного, и отец с сыном решили заняться приготовлением завтрака. Мататау посрезал ветку, сделал из нее вертел и вырезал из туши два куска мяса. Харка побил куски мяса камнем, чтобы они стали помягче, И заодно попробовал острие нового ножа. Держать его было неудобно, но резал он хорошо. И Харка быстро разделал мясо на тонкие полоски. А потом принялся расправляться с ними зубами. И Мататаупа, глядя на сына, принялся есть. Так они и не поджарили мясо. насытившись и попив воды, они уснули и проспали до полудня. Проснувшись, они почувствовали себя новыми людьми. Готовыми приняться за любую работу. Мататау поснял с оленя шкуру и разделал тушу, потом вырезал жилы для двух луков. Отделив от черепа рога, он стал очищать от мяса кости, которые предстояло как следует обработать. Харка часть мяса разрезал на длинные полосы для высушивания, остальное мясо надо было завернуть в шкуру оленя и закопать про запас. Это была женская работа. И невольные образы Уиноны и Унчиды снова возникли перед мальчиком. Правда, теперь они уже не представлялись такими печальными, как вчера. Светило солнце, мальчик был сыт, и все уже представлялось ему не таким мрачным и безнадежным. Он думал, что их пребывание здесь — это посланное духами испытание, и они выдержат его. Они докажут всему поселку, что Мататаупа не изменник, и жрец напрасно его обвинил. Великие охотники, отважные воины, они вернутся домой и будут торжественно приняты в поселке. И Мататолупа выглядел совсем поиномым, посвежевший. Он с улыбкой изгибал лук и натягивал тетиву. Изготовление оружия – это дорогое сердце охотника дело. Камни, подобранные харкой, тоже пришлось обрабатывать, чтобы сделать из них настоящие наконечники для стрел. Мальчик колотил камнем по камню и, отбивая небольшие кусочки, получал наконечники нужной формы. Два дня ушло у них на изготовление оружия. В конце концов у обоих оказалось по ножу, копью, луку и порядочный стрел. Потом Мататаупа подобрал из остатков кусочек кости и вырезал из нее рукоятку для ножа. Харка с удивлением увидел, как на рукоятке вырисовывается голова хищной птицы, голова орла. Теперь, когда мы вооружены, сказал Мататаупа, нам надо позаботиться о жилье. Мы выроем землянку. Начнем мы с тобой копать сегодня вместе. А завтра ты будешь продолжать один, а я отправлюсь охотиться. На орла? Нет, не на орла. У него красивые перья, но мало мяса. Надо запастись мясом, а о перьях мы подумаем потом. Под навешивши над лугом скалой они облюбовали место для землянки и принялись за дело. С помощью острых камней и заостренных оленя они сняли дерн и начали углубляться в землю. На следующий день Харка работал один. Яма была уже так глубока, что Харка мог в ней сидеть, но он хотел сделать ее еще глубже, чтобы можно было надежно укрыться. Скоро он докопался до камня. Впрочем, яма уже была теперь достаточно глубока. Мальчик выровнял боковые стенки и укрепил их камнями. Накрыть часть ямы, которая не была защищена утесом, он решил пока шкурой бизона. Закончив работу, мальчик уселся у своего нового жилища и невольно снова вспомнил о типе рода Мата-Таупы, о своих друзьях. Вспоминают ли они его? Скорее всего, из страха перед жрецом они даже не произносят его имени, но все-таки помнят ли? Харка отвлекся от своих размышлений, потому что уж очень настойчиво кружился сегодня орел над долиной и никуда не улетал. Точно он облюбовал тут себе какую-то добычу. А может быть, он недоволен, что в его владения проникли люди, ведь, судя по следам, до сих пор этот глухой уголок посещали только лани да птицы. А может быть, и Харка принялся рассматривать свой новый нож? Может быть, отец справа, этот клинок уже раньше был чьим то оружием. И индейцы когда-то были в этой долине. Кусок камня, прикрепленный к оцинной рукоятке, был острый и твердый. Харка был им доволен. В самом деле, откуда здесь этот нож и эти камушки? Ведь некоторые из них оказались прямо готовыми наконечниками для стрел. Может быть, в этом лесу жили когда-то индейцы. Что ж, в зимнее время лес мог служить им хорошим укрытием от снежных бурь. Забеспокоились лошади. Они замотали головами и били передними ногами. Харка прислушался, потом поднялся и направился к ручью. Все было как будто бы спокойно, тихо журчала вода и в небе парил орел. Что же тревожило лошадей? Мальчик вернулся к землянке и на всякий случай разложил перед собой все виды оружия, которые были у него. Лук со стрелами, копье, ружье. Ружье он даже зарядил. Под рукой у него был и нож. Лошади, кажется, успокоились, и мальчик. Занялся делом. Стал снаряжать стрелы наконечниками. К одним он прикреплял каменные наконечники, к другим костяные. До сих пор Харке приходил использоваться стрелами с костяными наконечниками. Стрелы с каменными наконечниками летели иначе, и Харка решил поупражняться в стрельбе. Он выбрал себе цель на другом берегу ручья. Когда кончились стрелы, он перебрался через ручей, собрал их и вернулся обратно. Потом он стал бросать копье и скоро научился действовать им не хуже, чем копьем отца, которое было ему привычно. Устал от всех этих упражнений, он напился и присел у землянки отдохнуть. Он взял в руки рога оленя и задумался, на что бы их употребить. И вдруг лошади понесли вдоль ручья. Харков сполошился и уже поднимался на ноги, чтобы взглянуть, что же их спугало. Как над ним раздался страшный шум и, словно порыв штормового ветра, налетел на него. Едва он приподнялся, как на его спину навалилась невероятная тяжесть и придавила к земле. Страшная боль пронзила Харку, и орел вцепился в его плечи и крепким клювом ударил по голове. Смертельный страх придал мальчику необыкновенную силу. Он рванулся в сторону и вместе с птицей покатился вниз по склону. Орел отпустил его, и Харка упал в ручей. И только стал он выбираться из воды, как увидел, что орел готов к новому нападению. Скатываясь по склону, мальчик не выпускал из рук оленей храгов и теперь выставил их навстречу хищной птице. Но орел, размах крыльев которого был, пожалуй, больше двух метров, не собирался упускать добычу. Он кружил вокруг мальчика, глаза харки и наливались кровью, от удара клювом у него кружилась голова. Но в мыслях было одно — защищаться, иначе смерть. Он с трудом поднялся на ноги и размахивал рогами над головой. Орел поднялся чуть выше. Харка оттер кровь, которая заливала ему глаза, и попытался укрыться под защиту скалы. Но едва он сделал шаг, как снова услышал над собой ужасный шум крыльев. Мальчик, напрягая последние силы, взмахнул рогами и ударил по нападающей птице. Орел отвалил в сторону. Харк снова поднял рога но потерял равновесие и опять покатился вниз к ручью. Орел не оставлял его. Ему удалось наносить Харке удар по руке. И вот уже страшный клюв над головой. Харка прижался лицом к земле, чтобы защитить глаза, и тут новая боль заставила его сжаться. Прошла секунда, другая, больше ударов не последовало. Мальчик приподнялся. Он ничего не видел, но слух не мог обмануть его. Мустанг вступился за мальчика бил копытами, кусался, и вот все стихло. Харка лежал на берегу ручья, ослабевший от потери крови. Он не двигался. Рядом стоял Серый и трогал его теплыми губами. Подошел и второй мустанг. Временами животные брыкались задними ногами. Орел все еще кружил над ними. На траве рядом с Харкой лежали два огромных пера из хвоста орла. Серый выдрал их. Мальчик пришел в себя, и в нем росла воля к жизни. Потеря крови вызывала жажду, но он преодолел слабость и чувствуя, что рядом, совсем рядом с ним, вода. Собрал все свои силы, подполз к ручью и принялся жадно пить. Стало легче. Тронув рукой нестерпимо болящую голову, он почувствовал, что рука в крови. Надо остановить кровь. В землянке есть лыка. Но землянка так далеко. «Хватит ли сил до нее добраться?» Харка погрузил руку в воду и промыл глаза. И когда он снова увидел зеленую траву и лучи солнца, отражающиеся в чистой воде ручья, у него словно прибавилась сила, и он медленно пополз вверх к землянке. Этот короткий путь занял, наверное, несколько часов. Но все-таки он добрался. Пришлось полежать и перевести дух, прежде чем он смог приняться за поиски лыка. У него еще хватило сил сделать перевязку. Хватило сил натянуть на себя тяжелую бизонью шкуру, которая могла быть хоть какой-нибудь защитой от нападения хищной птицы. И тут он потерял сознание. В таком состоянии нашел его отец, когда ночью вернулся с охоты с добычей. Две убитые лани и двое енота были брошены на траву, и Мататаупа, полный тревоги за сына, все внимание уделил ему. Прошло пять дней прежде чем Харка смог рассказать отцу о том, что с ним произошло. Все эти пять дней и ночей отец не отлучался от него. Еды было достаточно, но немало было и забот. Мататаупа за эти дни выделал шкуру убитых животных, обработал кости. Из рожек лани он изготовил наконечники для стрел и кинжал. Часть снятых и высушенных шкур он нарезал на узкие полосы и связал из них лассу. Когда Харка почувствовал себя лучше, он был совершенно счастлив с отцом. Сознание, что выдержано серьезное испытание, доставляло ему радость. А главное, они были вместе и сейчас не испытывали ни в чем нужды. Только Орел продолжал летать высоко над долиной. Когда я охотился, сказал Мататаупа, я приметил, где его гнездо. Нам надо покончить с ним, если мы хотим спокойно жить. Но спешить с этим нечего. Сначала тебе нужно как следует поправиться и набраться сил. Мататоу терпеливо ждал, пока раны-харки затянулись и мальчик окрепнет. Но это произошло довольно скоро. Вероятно, предвкушение охоты на орла способствовало выздоровлению, и они начали подготовку к охоте. «Есть разные способы убить этого орла», — сказал как-то вечером Мататоу. «Ты можешь убить его из твоего мацаковена» но при этом лишишься одного заряда без особой нужды. А потом неизвестно, попадешь ли ты в него. Выстрел из ружья далеко услышан. До сих пор мы не встречали поблизости человека, ни краснокожего, ни белого. Мы не разводили огня, чтобы не привлечь кого-нибудь дымом. Никто нас не может найти, если случайно не окажется совсем рядом и не обнаружит наших следов, пока этого не случилось. Я думаю, не стоит стрелять по орлу из мацаковена. Какой же способ ты предлагаешь, отец? Если бы орел опустился пониже, я мог бы попасть в него стрелой, но он теперь держится очень высоко. Вот почему я думаю, что нам надо добраться до его гнезда и уничтожить его там. Ты сказал, что знаешь, где оно, можно к нему подобраться. Трудно, но можно. «Этот орел не селится на деревьях, он выбирает одинокий крутой утес, и там строит себе гнездо. Я думаю, нам надо будет взять с собой ласса, лук со стрелами и копьем». «И мой мацаковен?» «Это твое дело. Когда мы отправимся, отец?» «Завтра рано утром». «Большую часть пути мы можем проехать верхом, и сбережем время и силы». На рассвете навьючили коней, взяли с собой на пятеро суток провианта, чтобы не отвлекаться по дороге охотой, и направились к выходу из долины. Миновав расщелину, они поехали верхом. Лошади отъелись на сочном пастбище, хорошо отдохнули и были готовы к любым переходам. И целый день отец с сыном ехали по долинам, через холмы, по кустарникам, по лесу, после их маленькой долины, которая хотя и была для них надежным укрытием но очень уж напоминало плен. Харка не мог наглядеться на бесконечные гряды холмов, покрытые густым лесом. К вечеру садники достигли высоты, с которой Мататаупа заметил гнездо орла. Они следили с коней, привязали мустангов к дереву и отправились поближе к вершине, на которой было расположено гнездо. Почти целый час они карабкались по скалам, но ласа, поднимая за собой оружие, Уже начало темнеть, когда они были у цели. Харков смотрелся и без помощи отца сумел обнаружить гнездо. Хищная птица облюбовала труднодоступную тес. На уступе его, обращенном на восток, виднелись толстые, как бревна сучьи, орла не было видно. До полной темноты индейцы прятались в расселении, поджидая его возвращения. Но он так и не вернулся. Но орлы не летают и Мататагупа с Харкой спустились к коням и решили провести эту ночь в лесу. Задолго до утреннего рассвета они снова поднялись на вершину. В узкой расселении утеса они обосновались так, чтобы орел не мог их заметить. Когда взошло солнце, отец и убедились, что гнездо оставалось пустым. Весь день они просидели в расселении, но орел не появлялся даже поблизости. Так он и не возвратился в свое гнездо. — Что-то произошло, — сказал Мататаупа. Во время охоты я все время наблюдал за ним, и он каждый день возвращался. Мне уже тогда очень хотелось его уложить, но ты оставался один, и я не стал задерживаться. — Но что могло случиться? Почему он не возвращается? Может быть, он построил себе новое гнездо. Кто его знает? Они прождали еще целый день, третий, но так и не видели, чтобы орел летал где-нибудь поблизости. Тогда решили прекратить охоту и направились обратно. Лишь утром они достигли входа в свое убежище. И с предосторожности Мататау повелел мальчику подождать с лошадьми, а сам направился на разведку. Харка опустился на траву, и хотя стояла полнейшая тишина, шаговаться не было слышно. В мягких макасинах он неслышно ступал по каменистой почве. Но зато Харку насторожили другие звуки. Вот он различил жужжание пчел, далекий крегалок и еще другой какой-то непонятный шум, словно кто-то раздирал мясо. И тут он услышал легкий звон, знакомый ему с детства. Это тень кнула тетива лука. Отец выстрелил, значит, враги, но Харка не мог покинуть место, где его оставил отец. Только ожидание его теперь стало насторожнее, но долго ждать не пришлось. Мататаупа, вдруг так же неслышно, появился перед мальчиком. Он смеялся. Он смеялся. Отец, я слышал звон детевы лука. А перед этим слышал еще какие-то непонятные звуки. Идем, Харка, я хочу тебе кое-что показать. Лошадей можно пока оставить тут. Оба направились по тропе. Отец пропустил Харку вперед. Мальчик кинул взгляд на ручей, на ныли, ну и замер. На скале, рядом с которой протекал ручей, сидел орел. В его когтях было мясо, а в левом крыле торчала стрела. Яма, покрытая дерном, в которой индейцы спрятали свои запасы, была разворочена. Вокруг валялись кости и куски растерзанной туши. Так вот где хозяйничал орел, пока охотники караулили его у гнезда. Тут и Харатара смеялся. «Хищник не мог взлететь?» Но, увидев людей, он развернул правое крыло и выставил острый, золотый клюв. Приготовился к нападению. «Теперь он не будет творить все, что ему захочется», — сказал Мататаупа. «Иди, Харка, приведи коней». Мальчик привел коней, а так и продолжал сидеть на месте с опущенным левым крылом. Он, правда, снова поднял голову, угрожая Харке, но сделать ничего не мог. Мататаупа, не обращая внимания на хищника, принялся рассматривать разрытую яму. Потери были не так велики, как показалось на первый взгляд. Только верхний сверток был разорван, и его содержимое растаскано и разбросано. Харка помог отцу привести в порядок запасы, а лошади зло посматривали на орла, но держались от него подальше. Отец с сыном начали завтракать, и Харка нет-нет, да и посматривал искоса на своего пернатого врага. — Хорош, молодчик, — усмехнулся Мататаупа. — Обжора, сказал Харка. Индейцы поели, улеглись на траву и наблюдали за орлом. Птица пыталась извлечь из крыла стрелу. Как раненый воин, — заметил Харка. — Но ты неудачно попал, отец. Ты думаешь? Я мог бы подождать, пока он взлетит, и уложить его. Но разве так плохо? Орел совсем не выглядел побежденным. Просто у него в крыле застряла стрела, и все. Он пытался избавиться от стрелы, теребя ее клювом. Потом он оставил стрелу в покое и даже выпустил из когтей мясо. Цепляясь клювом, за выступы скалы, подобрался к ее краю. Разбежался, пытаясь махнуть крыльями, но ничего у него не получилось. После нескольких бесплодных попыток он снова принялся ковырять клювом стрелу. — Умел, — сказал Харка. Серый приблизился к ручью. — Орел... Тотчас угрожающе поднял клюв, но это не подействовало на Мустана. Он спокойно попил воды и снова отошел щипать траву. А орел опять стал возиться со стрелой, и ему все-таки удалось ее извлечь. Стрела упала на влажную траву. Харак избегал и принес ее. Когда он снова уселся рядом с отцом, то увидел, что орел опять вцепился в мясо и застыл, как изваяние. Раненое крыло опустилось до земли. Он подумал, что «Ты хочешь отнять у него мясо», — заметил мата Так провели они целый день. Индейцы разглядывали орла. Орел смотрел на индейцев. Харка любовался красивыми перьями птицы. Вечером орел снова занялся больным крылом. Он расправлял на нем перья и поглаживал рану клювом. Но индейцы спали спокойно. Они надеялись на чуткость коней. Утром орел выглядел бодрее и довольно энергично расправился с куском мяса. Харка следил за ним, пока не был проглощен последний кусок. «Теперь он сыт», — сказал мальчик, повернувшись к отцу. «Но что он будет делать, когда захочет пить? Тогда он спустится к ручью». Так и случилось. На третий день жажда, видимо, замучила птицу. Расправив здоровое крыло, орел, перепрыгивая с уступа на уступ, добрался до ручья и стал пить. Утолив жажду, он хотел забраться обратно на утес, но после нескольких неудачных попыток отказался от этого намерения. Он остался сидеть на лугу и посматривал, что же предпримут люди. Харка принялся вырезать из твердого дерева флейту. Мототау посмотрел в небо и вдруг схватился за лук, взял стрелу. Харка тоже посмотрел вверх. Над горами парили два коршуна. Они все уже и уже стягивали свои круги, опускаясь в маленькую долину. Орел тоже заметил их, он поднял голову и расправил здоровое крыло. «Коршуны собираются напасть на беспомощного орла», — сказал Харка. «Они хотят его растерзать, как однажды орел хотел растерзать меня». Мальчик отложил флейту и занялся перьями, которые выдрал из хвоста орла Серый. Перья были очень красивые. Мототаупа заложил в лук стрелу, вторую зажал в зубах. Орел своими живыми глазами посматривал на кружащихся коршунов и на приготовление индейца. Он собирался побороться за жизнь. Один из коршунов бросился вниз. Орел в последний момент увернулся от него, и коршун снова взмыл вверх, намереваясь повторить нападение. Он уже падал на свою жертву, когда Мототаупа выстрелил. Стрела пронзила коршуна, и он свалился на землю. Орел посмотрел на убитого коршуна, готовый отразить нападение, но вскоро понял, что избавлен от врага, и гордо поднял голову. Второй коршун не решился напасть и улетел. Индейцы не шевелились, и орел, набравшись мужества, приблизился к коршуну, наступил на него лапой, разодрал клювом и съел. Насытившись опять, принялся полаживать клювом раненое крыло. Время от времени он поглядывал на индейцу. Но кажется, не так зло, как до сих пор. Он словно понял, кто спас его от врага. И тут у Харки возникла мысль приручить военного орла. Он закончил вырезать свою флейту и, когда она была готова, попробовал играть на ней. Вначале у него получались какие-то нестройные звуки, но скоро ему удалось исполнить несложный мотив, который он слышал еще в родной типе. Хищник прислушивался. Началась многодневная игра между людьми и птицей. Харка бросал орлу куски кожи, необгоданной кости, куски мяса. Прошло немало времени, прежде чем птица поняла, что это не нападение, и стал подбирать куски. Потом орел даже научился выпрашивать еду. Как только люди садились есть, он подходил ближе, вытягивал шею, раскрывал клюв. Матаупа продолжал ходить на охоту, и мяса было достаточное, горные леса богаты дичью. Как-то возрастившись, охоты он увидел совершенно необыкновенную картину. Мальчик сидел рядом с орлом. Но едва Матаупа попытался приблизиться, птица ревниво подняла голову и раскрыла клюв. Матаупа рассмеялся, пошел к землянке и сбросил на землю добычу. Постепенно орел становился членом маленькой семьи, отрезанной от мира в этой небольшой долине. Он уже шевелил раненым крылом и даже наполовину раскрывал его. Но летать еще, конечно, не мог. На своих крепких лапах он довольно быстро передвигался по склону. И как только Мататаупа возвращался с очередной охоты, устремлялся к нему как в владыке, требующий дани. Однажды утром, когда Харка был не особенно внимателен, орел утащил землянки сначала копье, потом лук. Совершенно ясно, что он решил строить себе новое гнездо. Крыло его к тому времени настолько зажило, что он уже мог взлететь на скалу. Харка полез было, чтобы отобрать оружие, но Орел отклювался. Правда, не зло, но достаточно настойчиво. Мататаупа с улыбкой смотрел на стычку между двумя друзьями. А Харков встал перед утесом, заложил руки за спину, выпятил грудь и, обращаясь к Орлу, начал речь. Последние недели у мальчика было мало случая поговорить тем все больше молчал а мальчик был рад поговорить хотя бы с орлом военный орел вошь птиц торжественно начал он ты как разбойник утащил у меня копье и лук так между братьями не полагается ты должен понять что это позор ведь мы же в одном союзе разве ты не видел что мататау по мой отец убил нападавшего на тебя Кошина? я тоже готовлю в любое время тебе помочь, но и ты должен по братски относиться к нам. И иначе нам придется тебя наказать. И если ты будешь вести себя как разбойник, тогда мы вспомним, что ты действительно разбойник, что ты напал на меня, клевал меня и чуть не убил. Ведь ты же хотел утащить меня в свое гнездо и съесть. Но я не луговая собачка, которую можно съесть. Я сын вождя рода медведицы из племени Агвала, которая входит в семь костров племенных советов Дакотов. Советов Дакотов. Пока Харка говорил, молчаливый слушатель внимательно смотрел на него своими орлиными глазами. Харка произнес последнее слово гордо и совершенно спокойно, хотя они ранили его душу. Вождь рода медведицы, бесстрашного племени Аглалов, вождь воинов, которые всегда имели богатую добычу и много коней, вождь смелых воинов, слава которых идет по прериям, вот кем был Мататову с тех пор, как его помнит Харка. И несмотря на голодные весенние месяцы, несмотря на то, что жизнь была жестока к нему и полна опасностей, воспоминания Харки об этой жизни были полны радости и гордости. Да, его отец — вождь, а он — его старший сын, вожак Союза молодых собак. В скором времени, наверное, он стал бы вожаком красных перьев. Да, стал бы. Теперь же отец изгнанник, его презирают как предатели, и только потому, что хаванды шита обвинил его в выдаче тайны золота блэк Хилса. Никогда этого отец не мог сделать, никогда. Он не мог стать предателем. И вот потому, что отец невиновен, Харка тайно покинул стойбище и последовал за ним в изгнании. Целое лето живут они в одиночестве в горах. Харка любил находиться вместе с отцом, любил охотиться с ним. Но сейчас лето, а зимой? И сколько они так смогут вдвоем скитаться? Нет, Мататаупа должен снова стать вождем. Воины рода Медведицы должны понять, что он невиновен. Они должны понять. Этими раздумьями завершилась речь Харки. Он достал флейту, сыграл на ней несложный грустный мотив. После этого он попробовал спокойно и не вызывая страха отобрать от орла свое оружие. Но орех, хотя и выслушал его речь, и послушал музыку, все-таки не поддался и крепко держал когтями и копье, и лук. Мататаупа рассмеялся. Но это был уже не тот веселый смех, который слышал Харка последние дни. Речь Харки перед орлом задела Мататаупу и всколыхнула в нем то, что, казалось, уже улеглось. «Тебе придется поискать новое дребка для копья» и изготовить новый наконечник и согнуть новый лук», сказал отец мальчику. «А может быть и нет», — ответил Харка. «Крыло у него зажило, и я думаю, он скоро станет летать. Тогда я заберу свое оружие». «Но он с высоты заметит, что ты разрушаешь его гнездо и нападет на тебя». Харка ничего не мог возразить и решил лучше попроситься у отца в лес, чтобы раздобыть материал для оружия. Мататаупа разрешил. Харкостан готовится. Впервые в жизни ему предстоит одному отправиться в настоящий поход. Он решил взять с собой немного мяса, взять нож и свою двухстволку. С первыми проблесками зари мальчик двинулся тем же путем, которым когда-то шел с отцом за оленем. запомнить дорогу он был приучен, запоминать дорогу он был приучен с детства, и теперь, как бы проверяя свои способности и теперь как бы проверял свои способности. Достигнув леса, он не стал обходить его, а направился прямо к тому месту, где по рассказу отца росли дубы. Подобрать нужное дерево для копья было не так-то просто. Харка тщательно испытывал каждое срезанное деревцо. По нескольку раз метал его, как копьем, и, наконец, остановился на таком, которое показалось ему подходящим. Да. Это было как раз то, что нужно. У себя в долине он сделает из него настоящее древко. Скоро он подобрал и прочную гибкую ветку, из которой можно было изготовить хороший лук. Потом ему пришло в голову поискать на склоне горы острый камень для наконечника копья. Правда, в этом не было большой необходимости. Наконечник совершенно такой, как и прежде, можно было сделать из кости. Но воспоминание о найденном здесь каменном ноже заставило его предпринять поиски. Он вышел из леса на склон холма на поляну и невольно поглядел вверх к открытому небу. Высоко в воздухе над вершинами деревьев парила птица, орел. Харка обрадовался, значит, он уже набрался сил, и, может быть, орел поднялся для того, чтобы разыскать его Харку, своего нового товарища. А может быть, орел просто выискивает добычу. Под самыми облаками птица спокойно описывала большие круги. Но вдруг орел стал подниматься выше, полетел быстрее, и скоро исчез из глаз далеко на западе, там, где виднелись горы. Мальчик был поражен, что нарушило спокойный полет орла. Разглядел горах добычу, но это уж слишком далеко, даже для орлиных глаз далеко. Может быть, он заметил опасность? Ну что может быть опасным для орла? Кроме другого орла только человек. И Харка решил место поисков камней для неоконечников сейчас же вернуться к отцу. Он увязал заготовки для копья и лука, закинул за спину ружье, забрал провиант, к которому так и не притронулся, и поспешил назад в маленькую долину. Было около полудня, когда он добрался до площадки у входа в долину и повстречал отца. Мототаупа с тревогой оглядывал окружающую местность. Харка молча остановился рядом с ним. «Что тебе сказал твой орел?» — спросил отец спустя некоторое время. Он что-то увидел и испугался. «Да, на юго-востоке от нас появилась большая группа всадников. Они въехали в лес, и сейчас их отсюда не видно. Что мы будем делать? Сначала поедим, а потом посоветуемся». «Хау!» Харке было приятно, что отец относится к нему как к настоящему боевому товарищу. Они спустились по узенькой тропинке в долину, лошади спокойно паслись. Харка забрал свой ух копьё из орлиновых гнезда. Мататаупа посмеивался. «Боистраже, перна пернатый брат, забыл тебя!» Индейцы как следует подкрепились, напились из ручья и улеглись на траве друг против друга. «Ты слышал, что я сказал?» – начал Мататаупа. Я не мог различить отдельных всадников, но я думаю, что это краснокожие. Они ехали длинной цепочкой. Это могут быть дакоты, пауни или шаины. Они нас не найдут. Нет, они не найдут нас. Но, может быть, нам самим следует найти их. Что думаешь об этом ты, харка, твердый, как камень? Ты видел только всадников? Ты не видел лошадей с волокушами? Лошадей с волокушами не было. — Значит, одни воины? — Кажется, так. — Сколько? — Я думаю, сотня. Что же они ищут в лесу? — вслух размышлял Харка. — Стада бизонов, погоню за которыми могла собраться сотня воинов, в прериях, а не в лесу. — Большое торжество или военный совет? — Но такое бывает только после осенней охоты. Если сотни воинов движутся без женщин и детей, значит, они идут военной тропой. — Откуда они появились? Куда направляется? Они движутся с юга на северо-восток. Но ведь на северо-восток и палатки рода медведицы. Может быть, эти койоты по хотят напасть на докотов? Мы должны разузнать это, отец? Зачем? — спросил Мататаупа. Харка побледнела и опустила глаза. Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал отец после некоторой паузы. Ты стыдишься произнести это вслух, хотя мысли твои, может быть, и правильны. Скажи же, не бойся. Ты теперь принадлежишь к мужчинам. Слова отца позволили Харке преодолеть свою робость, и он заговорил. Отец, я думаю так. По уни узнали, что ты изгнан. Им наверняка известно, что солнечный дождь погиб на бизонней охоте, и что твой брат, оперенный стрелы погиб в схватке с медведем. В роду медведицы нет теперь настоящего вождя, способного вести борьбу. Пау не надеется безнаказанно разгромить наше стойбище, но перед такой опасностью у наших воинов откроются глаза. Они поймут, какое неправильное решение они приняли, и они призовут к себе своего военного вождя Мататаупу. Ты думаешь, Мататаупа смотрел куда-то вдали, и тень легла на его лицо. Ну что ж, посмотрим, смогут ли наши воины сами себе помочь, или кто-нибудь поможет им. Совет мне запретил даже показываться в местах охоты на котов, но что мне за дело до этого, если паршивые койоты-разбойники Пауни по идут похитить наших женщин и детей? Харка почувствовал, что все мышцы его как будто наливаются новой силой. Великолепное решение. Изгнанник идет на помощь роду медведицы, и, конечно, воины, когда Пауни будут разгромлены, с радостью примут Мататаупу, своего военного вождя. И он, Харка, вместе с отцом сможет вернуться в свою родную Типи, к своим друзьям, Читану, Курчавому и Харпстене. Как радостно засверкают глаза Уиноны и Унчиды, когда Мататаупа и Харка вернутся победителями домой. Но не только торжества справедливости и воинской славы хотел Харка. Ружье Пауни убило его мать, так пусть же Пауни узнает, что Харка владеет двуствольным ружьем. О, им не удастся убить его сестру и бабушку у Инчиду, заменившую ему мать. Как хорошо, что за все лето он не израсходовал ни одного патрона. Теперь пригодится каждый заряд. Когда мы пойдем, отец? До ночи мы еще можем поспать и набраться сил. С наступлением темноты мы двинемся через лес. Может быть, мы сумеем подобраться к этой группе еще до рассвета? Последний раз мототолпы и харка улеглись спать в этой маленькой долине, когда началась мракация и они проснулись, появился орел. В его когтях была большая ветка, но он не полетел к утесу у ручья, а направился к скалистой вершине на северной стороне долины. Наверное, там он решил построить гнездо. Он оставил на ветку, огляделся, спустился в долину на скалу у ручья и раскрыл клюв. Харка бросила ему несколько кусков мяса. Орел деловито расправился с ними и лишь тогда спокойно полетел к облюбованной вершине. Стало совсем темно. Наступило время действовать. Харка и мототаупа забрали весь провиант, который только можно было навьючить на лошадей, взяли свое оружие и отправились в путь. Харка был совершенно поглощен мыслями о предстоящем и даже не оглянулся на оставшуюся позади маленькую долину который долгое время служила для обоих надежным убежищем. Друг или враг? В лесу на склоне горы уже пахло осенью. На земле шуршали первые опавшие листья. Из прерий к подножию горы струилось тепло земли, которую все лето прогревало солнце, и сушали ветры. Была плача, светила Харка Харкос, лошадь, укрылся под, под развесистыми кронами дверей. Лошади, лошади не вылезли, но мальчик, мальчик держал их за выстречу. В ночном было очень тихо, виха. мальчик прислушивался, мальчик, но не различал ни одного звука, который, который бы мог быть в присутствии человеку. Ягодосился замок какого-нибудь дымка. Какого дымка, садники. Они проникнулись, видимо, были осторожны. Арка, арка ждал отца, который пешком отправился узнать, кто эти люди и что они замызляют. Оба пустанка, который задержал Хар-Хар, близко и вдохнул, мальчик мальч, прилег рядом, мальч, рядом с ним, не упуская из рук в голову. Он выспался, но не чувствовал, чувствовал устал, устал, Он был готов терпеливо ждать, рассвет. свет. Каково как же было его в когда не отец вернулся за долго до утренней зыри. хар услышал, что когда он был еще далеко. Впрочем, Татаупа не соблюдал никакой осторожности, и, и, видно, думал, и думал только думал, о том, чтобы дух что побыстрее возвратился. Огромный крышка, через лесную прогару, он остановился около мачеха и упал на джору. Это по-уме, сказал он тяжелый. На их лицах их лица военная раскраска. Коня они оставили в лесу, и с оружием в руках двинулись через премию на северо-запад. ам Пауни на военной тропе. Они, пей, пей, пей. Они ходят, ходят на пасть просто Нам, Нам надо, надо попередить их и узнать, готовы ли воин народа медведицы дать, дать, дать отпуск этим собакам. собакам. Мы поедем, поедем Нам надо быть че, проворнее, проворнее проворнее. У нас нет По лесу, По лесу мы, пожалуй, быстрее бы пробрались в Верховку. Как только мы достигнем в мы наверстаем то, что при этом Едем в Верховку. Штифель наберет в лошади, в лошади, в лошади, Ручей за этой засушливой недели в сентябре. Маленькая рощица на его берегу выглядела по осеннему. Лошадь, тщетная травой стояли, трава, стояла не недовольно фыркой у восточного края столицы. На площадке на был установлен новый резной столб. столб. Вокруг, Вокруг было пусто, и столб казался безмолвным деревянным человеком. Луна освещала площадку, и тени столба протянулась до самой типов швейцов. В свете швейц швейц луны можно было развлечить свежие отпечатки Вчера у войны у нового столба военный танец. Усталые они Устал теперь крепко сквали, и только на вторую они, на треразвечивающих ворду в ствол. Эти трое расположились в южной истории, на вершине чтобы что-то было наблюдать за премьер, и успеть предупредить, если появится ангел. В одной из большой больших типей около площадки кто-то тихонько шевелился. Шорох слышался из типе, которую называли типе вождя Матанаупа. Перед ее кодом интерфейный столб. На нем до сих пор висели с чаем с растворами когтями тремя, и скалька, и оружие, которое выждало двумя из палатки до двух Перед ходом стоял вставка, в беге жеребец, шкуры покрывавших, были расписаны большими четырехугольниками, обозначавшими четыре стороны света. четырехугольники служили охранным знаком, тотемом. В тебе проснулась девушка, она очень осторожна, кипянула с небоскресней, лежавшей около его хвостей, и потащила их под одеялом. А девушка снова успокоилась, натянула одеяло до <свызвы> девушки. Потом, Потом она, посмотрела она посмотрела по сторонам, по сторонам прислушивалась. Дыхание остальных четырех обитателей жилища было равномерным и спокойным. спокойным. Харпстена Харп ее властью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 Впрочем, Прочем, девушка, девушка не послалась очень, она жила с ней в согласии и пользовалась ее полным довериям. Тихо-тихо поднялась, уйдала. Она сложила одеяло и подошла к пачаху, который в эти тёпки, и дни только лел по, по ночам. Она наклонилась, набрала, собрала, например, шнурсажа, пыль, и потёрла свой носок. Это означало, что весь следующий день она не будет ничего есть. Уинона покинула тип и уверен, что это осталось никем не Но Учидо давно проснулась и следила за девушкой до тех пор, пока за ней не опустился пол. Оказавшись наружу, девушка остановилась и взяла площадку. Тенят столкаться еще как черную палец как картуал на типе На шести перед пипей висела старая ружьё, и, маленькой зерна. Зерна. Зерна. и зерна, в маленькой сеточке золотой зерно. Уиномо задумчиво смотрелся на эти предметы. Ружьё была тем таинственным жрецом, которым по уме убил её маму. Её отец, который убил этого полудника. А её старший брат захватил этот мацаватен Бен. Жрец велел принести его в жертву. Да, это ружьё же имеет историю. И, может быть, история, может быть, его, история его еще не закончена. закончена. Золотой зерно, зерно, в речке, в благое, рассерженный Мататаул, попросил его в реку, а, чернок а чернокожих ручек снова отыскал его. И тогда жреб забрал зерно себе. себе. Иногда зерно, как и сейчас, висело перетеки у всех на землю. Но никто не знал, как жреб спрячься в реку. Когда снова выставить на показ? Никто не знал, и для чего он это проделал. Долго рассматривала обе эти вещи уйну, потом она повернулась к другой уйну, которая стояла несколько на стороне от площадки, поближе к рощу. Здесь жила белая роза, с которой уйну не предстояло встретиться. Белая роза была одной из сестер двойняшных, дочерей, брата Тау. Того самого брата, который, брат, который растерзал в зам грязи. В жизни, девушки дружили, и дружба их не оборвалась. После изгнания на потолку и, и, и, и побега Белая роза не стыдилась того, что ее постоянно виделись дочерью изгнания. Из Полохтик, из-за которого следил у едино, приподнялся и вскользнула белая роза. Ее лицо тоже было вымазано сажем. Подруги заразились говорить, что во всем могут поступать одинаково. Они подскочили с другу, в грушу, взялись на руки и побежали сквозь кустарник ручью, который погибал и стойбище, и пивши. Прижавшись поплотнее плечом к плечу, они усерились на песчаной береге. На западе на фоне темно-синего ночного неба выделялись черными чертами скалистые порты. Уинова смотрела на море. туда отправился и отец и брат. «Что сказала?» «Чей спросил спросила Белая Иоза. Она думает, что придут в пол, пол, пол, пол. Читан думает, что там думает, что не придут. Читан семнадцать лет не придавал себе красных перьев потерял и отца и приемного отца и теперь жил жил под довершие матери делая розу. Читан сказал, что что стояет сосед охота на безум. И чтобы умникам попробовать нас развить раньше, чем войну на Да, Так, скажи, скажи, А там, ты что там, думаешь? Что, на что же надеяться? Что, у нас теперь я, я, я, нет, нет, У нас есть на старая голова и старость, старость, старость. Вино Ты упустило. Ты Это хорошо, что нужно, что мы, что заботимся о нашей что мы, что мы, что мы, что мы, что мы, что мы, что мы, что мы, что что мы, мы, что мы, мы, что «Ты права, Роба!» Девочки замолчали, но им не хотелось возвращаться обратно в палатку. «Слушай, вдруг шуру, Илона!» Белая, Белая Роза, роза прислушалась, дружу, но она, пожалуй, причащена от что ничего не слышала. Слыш, слыш, слыш, слыш. слыш, «Пойдем, скорее, приятный, наверное, разведчик по урону», — сказал Илона. «И тут обе девочки в даже от 5 назад. Прямо к ним, по кровесной ящерице, скользил человек». Белая роза чувствовала, но уеном на быстрых движениях закрыла ее рот, человек был уже ленг. Хар-хар-хар-хар, произнесла с на срывающихся отгонения фоксов. Мальчик начал заговорять. «Знаете, Знаете ли вы, что полдня скоро будет здесь? здесь Нет. Что? Не, не, молчу, Я еще приду. Вы меня не видели. Быстрее бери и скажи, где не То, что, что слышал, я сказал хал-хал. И мальчик ушел. Девочки спросили себя, не что это на самом деле. Не только премиум но потом скачущий по нефриту кипись и знак нечетверо стран цвета и запрещающий. Помни иду. Помни иду. Сто тысяч тр морд. Все жили для ожидании ждания и беды. Никто не спросил девочкам, откуда. Они узнали? «По уни идут!» В одно мгновение стопище было на ногах. Старый ворон, отец трёх братьев воронов, вышел к столбу на площадке. Ему предстояло возглавить схватку, и он отдавал приказание воинам засесть к кустарнике и, как только враги приблизятся, поражать их стрелами, женщинам и детям оставаться в кипе. Уинона и Белая Роза стояли, прижавшись друг к другу у входа в типе вождя, и наблюдали за происходящими событиями. Они увидели, что из прерии с юга возвратились три разведчика и подошли к старому ворну. Откуда приближается Пауни? — спросил тот разведчиков. — Мы их не видели, — удивились воины. — Вы их не видели? Ваши глаза ослепли, уши оглохли. Но кто же тогда сообщил о них? — Мы не знаем. Старый ворон вскипел. Как это понять? Но времени распекать незадачливых разведчиков не было. Как не было и времени выяснять, кто сообщил о враге. Из прерии донесся военный клич Пауни. И на лагерь полетели первые зажигательные стрелы. Они падали в сухой кустарник, по кустарнику побежали огоньки, и невозможно было потушить их, так как поуни уже заняли северный берег ручья, и к воде было не подойти. Многоголосый крик воргов потряс до котов. Стало ясно, что воинов у Пауни намного больше, чем урода медведицы. Старый ворон пронзительно засвистел военный свисток и закричал «К лошадям! К лошадям!». Испуганные кони метались среди горящего кустарника. Еще секунды, и они разбежались бы, как свора собак, только что рассыпавшиеся по прерии. Воины бросились к лошадям. Это не осталось незамеченным противником. «Не пускайте их к лошадям! Не пускайте!» — закричал вождь Пауни. И воины Пауни тоже бросились в горящий кустарник. И среди мечущихся животных завязалась схватка между докотами и Пауни. Лошади словно взбесились. Пауни стаскивали на землю докотов. Люди катались по земле между брыкающимися и подымающимися на дыбы конями. Пошли в ход ножи и палицы, пламя ширилось, и обезумевшие животные, увлекая за собой всадников, понеслись к палатке, где был привязан пегий жеребец. Тот рванулся, вырвал колы, вместе со всем тубуном, понесся на восток. Ложь Пауни увидел, что большинство его воинов увлеклись погоней за конями. Это встревожило его. Видимо, не менее, был обеспокоен и старый ворон, потому что с обеих сторон раздались низкие звуки военного свистка призывающие воинов вернуться к вождям. Но не повернуть, не остановить коней уже было нельзя, и воины спешивались, оставляли преследование и бежали к своим вождям. Они даже не нападали друг на друга. Так рот медведицы потерял всех своих коней. Это было большим успехом по унии, враги ликовали. Между тем огонь кустарники свирепствовал, ночь была безветренная, и поэтому он пока не распространялся вширь с треском пожирая деревца и сухую траву женщины и дети собрались на площадке поселка, типе прикрывали их от наступающих пауни голая утопнанная земля не могла гореть только дым окутывал людей воины сгрудились вокруг старого ворона и ворон дал приказ переправиться через ручей и атаковать пауни даже несмотря на то что все подходы к ручью простреливались Он сам взялся возглавить эту сомнительную попытку. Уинона пыталась представить себе, что произойдет, если воины рода медведицы потерпят поражение. Ее, дочь вождел. по не убьют, а скальп ее украсит трофейный столб у палатки врага. Других женщин и детей тоже могут убить, но, скорее всего, они станут женщинами и воинами того племени, которое сейчас уничтожит их мужей, братьев и отцов. Уинона и Белая Роза прижались к Унчиде, точно ища у нее спасения. «Отец, отец мой, Мататаупа, если бы ты был здесь, надо мной не нависла бы такая беда». «И это правда», — раздался голос. Уинона вздрогнула, она не ожидала, что кто-нибудь, кроме Унчиды и Белой Розы, услышит ее. Она обернулась и увидела человека, который произнес эти слова. «Воина по имени Чатанга». Со стороны ручья еще не было слышно ни крика, ни шума схватки. Воины или еще не предприняли наступления, или что-то произошло. Ну, может быть, они все сгорели, или задохнулись в дыму, или пали под ударами пауни, по или и вдруг раздался резкий крик: хиуп, хиуп, хиуп, хиа! Пауны тревожно зашумели и подались от берега. Вино не послышался еще свист летящей стрелы. Дым совсем заволок палатки, девочки стали задыхаться, а Уиннона велела им лечь, потому что у поверхности земли было легче дышать. И тут еще прогремели два выстрела, и наступила полная тишина. Стало слышно, как потрескивает пламя в кустарнике. Девочки напряженно прислушивались. Снова раздался яростный вой по уни, и опять два выстрела. На этот раз в другой стороне, и снова по уни смолкли. В наступившей тишине где-то позади врагов прозвучали два слившихся в один голос -юп -юп -юп -юп хи пью пью пью пью хи иа у Инони были хорошо знакомы эти голоса она поднесла сложенные руки к лицу и от необыкновенного счастья что отец и брат тут недалеко совсем рядом вцепилась зубами в пальцы это они у Харки таинственные железо. значит стрелял харка Стрела — это конечная стрела отца Мататаупы. Топот коней, донесшийся в наступившей тишине, означает, что Мататаупа и Харка на своих мустангах. Вот почему они так быстро меняли места, нападая на Пауни, и еще раз прогремели выстрелы. Теперь вслед за ними понесся над прерией военный клич воинов рода медведицы. Крик быстро отдалялся, и было ясно, что воины успешно атакуют. А вопли пауни были теперь еле различимы в шуме завязавшейся схватки. О, матцаваке, на боятся враги, конечно, они боятся и харку, и мототаупу. Уинона задыхалась в дыму, ей было невыносимо жарко, но она уже не думала о смерти и плене, она думала о победе. У нее появилась надежда снова увидеть отца и брата. Жаркое пламя вызвало движение воздуха. И огонь стал распространяться, уничтожая все на своем пути. Деревца, как факелы, вспыхивали в ночи и быстро падали, превращаясь в угли. Выгорающий луг почернел. Огонь, сделав свое дело, покинул берег Лошадиного ручья и двинулся, за затипив все быстрее и быстрее, распространяясь к югу и превращаясь в гигантский пожар прерии. Ветер обжигал лица девочек пеплом. На площадке становилось темно. Уинона с Белой Розой вместе со всеми прислушивались, но вокруг стало удивительно тихо. Казалось, что обе враждующие стороны притаились, может быть, Пауни ушли, может быть, они, наоборот, готовятся к новому нападению. И вдруг Белая Роза страшно закричала. Перед ней точно из-под земли вырос высокий воин. Голый череп с хохолком на макушке, значит, Пауни он поднес губам свисток и по лагерю разнесся резкий тонкий свист знак его воинам но свист этот мгновенно оборвался потому что одновременно с ним прозвучал клищ кота, взметнулась в пацей и сраженный поуне упал замертво человек ростом не меньше по уни, с обнаженным туловищем промелькнул рядом с ним девочки не заметили на нем никаких украшений даже перьев не было в его волосах но по голосу и по его богатырскому телосложению Обе сразу узнали его. «Мататаупа!» — прошептали они. Воины рода медведицы отозвались на голос вождя. Они спешили к нему со всех сторон и без колебаний отдавали себя в распоряжение человека, которому привыкли подчиняться, и на которого в этот момент возлагали все надежды. Теперь они обрели уверенность в победе. Схватка, которая чуть было не возникла в самом поселке, отдалялась. По войне, которую сумели приблизиться к стойбищу, спасались бегством прихватив тело вождя, ибо не было позора больше, чем оставить убитого вождя в стане врага. И ряды, по-моему, были расстроены, и докоты преследовали их. Когда после этой ужасной ночи снова взошло солнце, и обе девочки вместе с другими женщинами и детьми стояли между закопченными, покрытыми пеплом типи, никто бы не мог подумать, что девочки еще до пожара нарочно вымазались сажей. Остальные выглядели не лучше их. Окружающая прерия представляла собой сплошное пепелище, и только севернее ручья сохранилась неопаленная огнем трава. Шум сражения утих, и поблизости не было видно ни убегающих, ни преследователей. Женщины и дети направились к ручью, чтобы напиться и освежиться. Потом они приняли за осмотр кипит. Только стоящие у самого края типи немного обуглились. Но утреннее кольцо их не пострадало. Из типи жреца доносились глухие удары. Жрец разговаривал с духами. Ружье золотое зерно, висевшие перед входом в его жилище, снова исчезли. Читан подошел к Уиноне, посмотрел на нее и сказал. — Я пойду на холм, посмотрю, не возвращаются ли наши воины и все ли вернутся. Ты понимаешь меня? Вернутся ли все, кто участвовал в схватке? Я понимаю тебя, Четан. По унии Дакота удалялись на запад. Многие уже были на конях. И преследование приобрело вид своеобразной игры, где победить могла только сметливость и быстрота решений. В этой беспорядочной гонке преследователи часто оказывались преследуемыми. Линия фронта все время изменялась. Только те двое, которые с самого начала были на лошадях, вырвались далеко вперед, и их уже никто не видел. Они беспрерывно погоняли своих мустангов. И у Мататаупы даже не было времени объяснить Харке, что он задумал. Мальчик догадывался о причине такой спешки. На западе, в лесу, кони по уни. И если расправиться с охраной или обмануть ее, тогда можно разогнать коней по по прерии и оставить их, как и до котов, без лошадей. А может быть, отец задумал пригнать коней Пауни в стойбище рода медведицы? О своей роли в ночном сражении Харка не задумывался. Да ведь и не было ничего особенного в том, чтобы подобраться среди ночи к пауне по и посеять панику выстрелами из Мацавакена. Правда, в эту ночь впервые в жизни Харка стрелял в людей. Но это все-таки не было поединком воина с воином, потому что стрелял он издалека, в темноте и убитого не видел, и не дотрагивался до него. И думал он тогда только о том, что нужно спасти от врагов Уинону и Уинчины, Отец все время ехал впереди. Давно уже наступил день, и мальчик видел перед собой закопченную спину отца, который во время битвы не раз прорывался сквозь горящие кусты, носился в клубах дыма и пепла. Когда Мататаупа и Харка достигли леса, на землю спустилась ночь. Они остановились у небольшого озерка. Потные, грязные мустанги тут же принялись пить. Мататаупа и Харко тоже удалили жажду и свалились на землю, чтобы хоть немного передохнуть. В лесу было прохладно и сыро. Близость осени ощущалось здесь резче, чем пыльной, покрытой чахлой травой перерей. Харко одолевал сон. Но беспокойство отца не позволяло ему задремать. Мататаупа сунул в рот утомленному мальчику кусочек сушеного мяса. Харка разжевал, проглотил его, проглотил еще и еще кусочек и почувствовал себя сильнее и бодрее. Отец сказал ему, «Мы должны считать себя разведчиками рода медведицы. Я хочу посмотреть, где находятся дозоры у коней Пауни, сколько их и каким путем Пауни собираются вывести своих коней. Когда я это буду знать, мы или будем действовать сами, или подождем воинов». Воины наступают на пятки по луне, и тем, конечно, потребуется кони. Датауба посадил Харку на серого коня и сказал, чтобы он немного поспал, сам же сел на рыжего, серого повел в поводу. Как не досадовал Харка, но ничего не мог поделать. Сон овладел им, но не настолько, чтобы он мог свалиться с коня. Харка очнулся, когда они остановились. В ночном лесу было совсем темно. Отец поручил лошадей мальчику и предупредил, чтобы он ни на секунду не смыкал глаз, так как недалеко вражеские дозоры. Харка пожевал еще немного мяса и окончательно стряхнул с себя сон. Мототаупа исчез в темноте. Прошло около двух часов, прежде чем отец возвратился. «Здесь сто коней и только десять воинов охраняют их», — сказал он сыну. Дозорные и беспечные, они даже не стреножили коней, опустили их в наспех сделанную из деревьев и веток загородку. Такая изгородь удержит только спокойных коней, но если их испугать, они легко перемахнут через эту преграду. Мы оставим воинов по уни без коней раньше, чем они достигнут леса. Хау! Харка забыл о своей усталости. Мы испугаем коней, отец? Да, постараемся. Лучше всего бы напугать их огнем но я не хочу вызывать лесного пожара. Тогда огонь снова перекинется в прерии и сгорят все луга. Не останется травы ни для бизонов, ни для коней рода медведицы. У тебя еще есть патроны? Немного. Два или три я мог бы пожертвовать. Тогда выстрелишь прямо в табун. Это все-таки лучше, чем стрелять воинов, и кони понесутся. Если у наших воинов хорошие глаза, быстрые ноги, ловкие руки, они сумеют в прерии поймать этих коней. Хорошо. Мататау попавил Харку через лес. Им пришлось повезти за собой лошадей, потому что оставлять их без приспомотра было опасно. Но из-за этого им пришлось сделать большой крюк, чтобы их не обнаружила охрана. Они поднялись по склону вверх и только оттуда подошли к посушимся коням. Чтобы сократить длину загородки, Пауни установили ее так, что с одной стороны лошадей ограничивал крутой, скалистый, почти лишенный растительности, склон. Наверху этого склона они выставили двух дозорных, остальные дозорные расположились вдоль ограды. План Мататаупа состоял в том, чтобы бесшумно снять верхние посты и со склона открыть огонь под табунов Поэтому они поднялись по склону значительно выше, чем стояли дозорные, там они привязали своих коней. Легкими прыжками, как дикие кошки, принялись они затем спускаться. Кроме оружия они еще прихватили каждый по камню. Скоро они заметили метнувшиеся за деревьями те дозорных, которые тоже, видно, обнаружили их, хотели укрыться от надвигающейся опасности. Но как только один из них неосторожно высунул голову, Харка бросил в него камень. Один дозорный был выведен из строя, второго мата взял на себя. Он прыгнул, и прежде чем растерявшийся противник смог применить оружие, обхватил его и бросил вниз к табуну. Харка последовал примеру отца и схватила глушенного камнем по уне за ноги, перевалил его через краю тесы и тоже сбросил вниз. После этого он выстрелил по табуну из ружья, и они вместе с отцом заорали во весь голос. хиуп, -юп, юп юп хи ах Мататаупа нашел непрочно держащийся на склоне камень, столкнул его вниз и покатился, увлекая за собой целую лавину. Грохот ко мне совершенно перепугал лошадей, и, перескакивая через загородку, они понеслись из леса. Перепуганные дозорные вскочили на коней и ускакали вместе с рассыпавшимся по лесу табуном. Успех был полным. Мототаупа громко расхохотался, да так, что неосторожно шагнул, оступился и тоже покатился по откосу вниз. А Харка, несмотря на происшествие с отцом, тоже не смог удержаться от смехов. Он лег на землю. Но не для того, чтобы повторить такой же номер, а чтобы посмотреть, не пострадал ли отец. И был очень рад, когда увидел, что отец поднимается на ноги. «Все в порядке!» — крикнул он Харки. «Давай сюда!» Харка на минуту словно задумался. «Это не пойдет!» — весело крикнул он отцу. «Ты хочешь, чтобы будущий воин Дакоты повторил твой полет? Нет, я уж лучше пойду наверх к нашим устанам. Это дело будет вернее». Отец рассмеялся, и в этом смехе и шутках разрядилось то огромное нервное напряжение, которое не оставляло их все эти дни. Мататаупа обошел утес, поднялся наверх, и они пошли к лошадям, которые тоже были сильно потревожены, и радостно встретили своих хозяев. «Мы сделали все, что могли», — сказал Мататаупа, высекая огонь и раскуривая трубку. «Теперь посмотрим, что будут делать другие». «Но чтобы посмотреть, нам придется опять отправиться в прерии», — сказал Харко. «Да, придется это сделать». Начинающимся начинающемся утреннем рассвете Харко увидел, как глубоко запали глаза отца. Бессонная ночь сказалась и на нем. «Может быть, ты немного поспишь, отец?» «Нет, потом». Мототол подокурил трубку и поднялся, может быть, не так проворно, как всегда, но даже не покачнувшись. Оба сели и предоставили им самим выбирать дорогу вниз по склону.